Глава вторая. «И манит страсть к разрывам». Глава писалась с 2002 года вплоть до 2017. Ссоры — это нормально. Перемены и стремления к переменам — неотъемлемая часть жизни человека. Почему люди, бесконечно преданные друг другу, десятилетиями не мыслившие жизни врозь, речь не о любовных парах, Внезапно, казалось, из-за пустяка ссорятся и неожиданно для окружающих расстаются. Что происходит с человеческими отношениями по истечении какого-то срока? Прочные творческие и жизненные союзы распадаются внезапно, порой мучительно для обеих сторон. Почему разошлись в свое время Григорий Бакланов и Юрий Бондарев, Эдуард Тополь и Аркадий Заманский? Василий Аксенов и Иосиф Бродский, Юрий Казаков и Георгий Семенов, Андрей Тарковский и Андрон Кончаловский, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, Римма Казакова и Инна Кожешева. И не с тем числа. Был ли запрограммирован у этих союзов свой срок и свои мотивы расставания? Лиля Брик, овеянная ореолом пожизненной любви Маяковского, восхищением Пастернака, Бурлюка, Параджанова, Родченко, Симонова, Алабяна, Слуцкого, молодых поэтов и многих других, а также известнейших французских дизайнеров и сочинителей, в последнем замужестве, жена Василия Абгаровича Катаняна, была центром притяжения широкого круга. Но, пожалуй, самыми близкими для нее, думаю, лет двадцать с лишним, были Майя Плесецкая, И Родион Щедрин. Разрыв был внезапным, ошеломляющим. Что произошло, не мог понять никто. Мы дружили с каждым из них по отдельности, и я не сразу осознала случившееся. Мои усилия распутать клубок непонятных обид оказались крайне наивными. Тогда я не понимала, что повод ссоры вовсе не обязательно совпадает с причиной. Недоразумение с театральными билетами Сущая глупость развело нас в разные стороны. Собирались на мастеры и Маргариту. По просьбе Лили я заказала четыре билета в театре на Таганке. Мы с Андреем, автором двух шумных программных постановок, чувствовали себя там как дома. Как оказалось, Василий Катанян-младший и его жена Инна Генц рассчитывали пойти в театр вместе с нами. Почему это не задалось... То ли мест не было, то ли кто-то кого-то недопонял, не помню. Младшие катаняны обиделись, сейчас это выглядит почти анекдотически. В том же месяце из-за какого-то другого пустяка обиделись на Бриков и Майя с Родионом. «Ерунда», — подумала я, — «сколько раз бывало». Но случился разрыв, оказавшийся судьбоносным, а для Бриков — катастрофическим. ни мне никому другому не удалось изменить ситуацию щедрин с майей перестали бывать у бриков многолетних поверенных во всех их личных и сценических событиях больше никто не увидел лилю редко пропускавшую анну каренину и кармен в первом ряду большого театра никогда что касается младших катанянов то они удачно лавировали между двумя рассорившимися домами, но оглядывались по сторонам, чтобы ни те, ни другие не увидели. Для меня случившееся стало потрясением. Вообще, я чрезмерно остро переживаю конфликты знакомых. Еще хуже — неожиданные разводы, ссоры. И тут я упорно продолжал отвердить Лиле и Василию Абгаровичу, что Родион наверняка позвонит, что для него подлинная трагедия не видеть вас, не бывать в вашем доме. Щедрин и вправду каждый раз уверял меня, что вот-вот найдет время и позвонит. Хотя и оговаривался. «Зоя, Брики не ждут, чтобы мы им звонили». «Да ты что!» старики страдают. Василий Абгарович не раз пытался дозвониться до тебя и Майи, но вас не зовут к телефону, настаивала я. Было ощущение какой-то вязкости, ускользание в бесконечной торговле, кто кому позвонит. Трещина от пустого недоразумения, разрастаясь со временем, выросла в пропасть, через которую никто из них уже не смог перешагнуть. В какой-то момент я поняла, что разрыв необратим. И какое, собственно, я имею право вмешиваться в отношения далеко не самых близких мне людей. И все же предприняла последнюю попытку, рискнув поговорить с Лилией. Этот разговор мне запомнился надолго. — Не старайтесь, Зоечка. Прервала она меня сразу же. Они не позвонят. Ни Родион, ни Майя. Это же очевидно. — Да почему? потому что они просто не хотят. Они не хотят мириться. «Ничего подобного!» — сопротивлялась я. «Вы же знаете, как они любят вас обоих. Недели без вас прожить не могут». «Значит, теперь уже могут», — сказала Лилия Веска, подняв на меня все еще огромные, но потерявшие блеск глаза, завораживавшие столь многих. «Значит, мы им теперь не нужны. Мы стали обузой. «Что за бред?» — думала я. «Ни для Щедрина, ни для Маи, Лиля и Вася не могут быть обузой. Чушь. Они вообще не могут быть в тягость, ни в каком смысле. У них налаженный быт, поток известнейших людей, мечтающих попасть к ним в дом. И только позднее, когда Лиля Брик скончалась, я поняла, что она имела в виду». А бузой они стали на новом витке жизни Родиона и Майи. Звездная чита быть может, бессознательно, мне хочется так думать, освободилась от необходимости соответствовать образу жизни Лили и Васи. Когда распорядок жизни диктует всемирная слава, для Майи и Родиона в новой перспективе, в способе нового существования, брики уже не подразумевались. Что-то более значимое заслонило и разрушило прежние отношения. Сломался механизм каждодневного общения, как феномен изношенности металла. Брики молча переживали, никогда не обсуждая произошедшее с посторонними. В их жизни образовалась брешь, которую нечем было заполнить. Почти всегда перед спектаклями Плесецкой или своими Радион старался сам заехать за Лили, чтобы привести ее в театр. Чаще всего, когда Майя бывала на гастролях, Щедрин встречал праздники в доме у Бриков. Светским компаниям казалось странным, что Родион Щедрин, знаменитость, любимец московских дам, почти недоступный для общения, возится с очень пожилой женщиной, как будто у него нет более интересных вариантов времяпрепровождения. подчеркну между двумя парами невзирая на разницу в возрасте связь была много глубже чем могли себе представить непосвященные лиля юрьевна олицетворяла для них уже знаменитых в европе связи с художественной элитой парижа самыми талантливыми личностями эпохи с крупнейшими учеными литераторами с эльзой триоле и луи рагоном с только восходящей моды, которой они поклонялись. К тому же за бриками высвечивался серебряный век, романтика революции, век свободы, вседозволенности. Она знала и понимала поэзию, литературу. Ее мнение было едва ли не абсолютным для поэтов-авангардистов. Они и русские, и французские преклонялись перед ней, почитали ее. Борис Пастернак послал ей свой цикл «Сестра моя», «Жизнь» со словами в дар Лили Юрьевне, и поверх всего этого имя и стихи Владимира Маяковского. Тайна самоубийства поэта до конца не раскрытая будоражила общество, вызывая все новые волны интереса и к ныне уже покойным сестрам Лили и Эльзе. Одна из них стала пожизненной любовью Маяковского. с родни мании и безумству, а другая — не только известной французской писательницей, но женой и музой культового писателя-коммуниста и общественного деятеля Луи Арагона. Но, пожалуй, более всего определила эту родственность отношений Майи и Родиона с Бриками то, что именно Лиля придумала их брак. Как когда-то ее сестра Эльза стала посредницей знакомства Маяковского с Лилией, а впоследствии повлияла на роман поэта с Татьяной Яковлевой. Лилия свела щедрена с Плесецкой в своем доме, интуитивно спрогнозировав удачу и судьбоносность такого союза, и, как во многом другом, оказалась провидицей. Майя и Родион — пара необыкновенно яркая, редкий тандем, семейный и художественный. По существу, На алтарь любви к Щедрину было брошено самое успешное для Майи, как балерины, десятилетие, и те же годы сформировали представление о нем, как об одном из самых значительных композиторов конца XX века. Будучи виртуозным музыкантом и исполнителем собственных сочинений отчетливо современного направления, Щедрин в 70-е 80-е пишет балеты, специально ориентированные на исполнение присецкой Не будь рядом с ним блистательные танцовщицы, быть может, не были бы сочинены балетные спектакли Анна Каренина, «Чайка», «Дама с собачкой» и, конечно же, «Кармен Сюита» по мотивам Безе, ставшая вершиной позднего периода творчества прославленной балерины. До сих пор партия «Кармен» в исполнении Майи не превзойдена ни одной танцовщицей мира. Лишь однажды, кажется, на семидесятипятилетии летии Майи в Большом театре мы увидели замечательную молодую Кармен, поставленную польской труппой. Но если Кармен у Майи — это выраженная в совершенной пластике, дикая, не поддающаяся контролю одержимость любовью, свободой, готовностью умереть за нее — то в польской исполнительнице воплотились лидер нового поколения, дитя улицы, фабричная оторва. Лили Юрьевне не доведется увидеть то время, быть может, самое трагичное в карьере Плесецкой, когда ее вынудят уйти из Большого театра. Когда Ищедрин уже не сможет с прежним размахом осуществлять свои балетные замыслы на этой мировой сцене. Она не станет свидетелем их разрыва с большим театром, невостребованности, которая повлечет скорый отъезд за рубеж. Теперь, когда расстановка акцентов в их судьбе стала иной, композитор Щедрин обретает большую личную и творческую свободу. Он сочиняет разнообразную симфоническую музыку, неизменно имея успех, достойное вознаграждение — Он вписывается в сообщество мировых величин. Финансовая стабильность, интерес к его сочинениям, регулярность премьер в странах Европы, в Америке, Японии, чего может пожелать художник в расцвете сил. Немного иначе складывалась судьба Майи. Да, ее имя становится прижизненной легендой. Для нее сочиняют величайшие хореографы Бежар, Алонса, Ратманский, Таранда. Но теперь она, конечно же, зависит и от труппы чужого театра, от замыслов, возможностей и энтузиазма приглашающего ее хореографа. Ее существование даже в Мадридском театре, балетом которого она какое-то время то ли руководила, то ли вела мастер-класс, новые партии, которые она танцевала в Париже, Нью-Йорке, в меньшей степени в Германии, были лишь эпизодами в развитии нового балетного века, который формировался уже помимо нее. Она же была и осталась мифом, балетным чудом двадцатого века. Танцевальные миниатюры плесецкой девяностых, среди них уникальное балеро Равеля «Танец розы», «Аве Майя» продолжали восхищать публику божественной грацией движений. Нынче уже навечно закрепленных. в сотнях теле- и кинопрограмм, статей и книг, посвященных ей. Время, прошедшее после отъезда, словно в мраморе запечатлело это явление совершенного танца. И подтверждение тому — фотоальбом «Аве Майя», представление которого состоялось в 2004 году в Театре «Новая опера» к ее дню рождения. Когда после первых звуков Кармен Сюиты она вышла на сцену, воспроизвела движение Кармен взмахом рук, поворотом головы, а затем как бы рванулась в смертельном порыве к своему божеству, зал встал, разразившись шквальной овацией. А жизнь Лили Брик и Василия Абгаровича Катаняна после разрыва словно постепенно убывала. После смерти сестры Эльзы Париж, июнь 1970 год, близость, с которой даже на расстоянии прослеживается по книге «Лиля Брик Эльза Триоле», изданной сравнительно недавно, у Бриков, пожалуй, не было большей потери, чем Майя и Родион. В конце июля 1978 года мы с Андреем, как обычно в те годы, собрались отдыхать в Пицунде, в Грузии. Перед отъездом в какой-то особенно солнечный сверкающий день зашли к Лиле. Их переделкинский флейгель на даче Всеволода Иванова был на той же улице, что и арендованный дом, в котором мы обитаем по сегодня. Нас разделяет лишь бывшая дача Пастернака, ныне музей его имени. Директор музея, живущая большую часть лета с дочерью Леной и ее семьей в домике рядом, Наталья Анисимовна Пастернак, вдова Леонида, младшего сына Бориса Леонидовича. Лиля лежала в кресле, укрытая пледом, ослабевшая, прозрачная, перелом шейки бедра. Встретивший нас Василий Абгарович сразу же повел Андрея наверх, чтобы показать новые фигурки, присланные гениальным режиссером и узником Сергеем Породжановым. Даже из тюрьмы Параджанову удавалось регулярно передавать Лиле причудливо изысканные миниатюрки из соломки и цветных тряпок. Ей одной, кроме семьи, он постоянно писал. Их притягивал друг к другу магнетизм острого интереса и взаимопонимания. Напомню малоизвестное. Именно хлопоты Лили через посредничество Арагона, который обратился к Брежневу, помогли досрочно освободить из заключения непокорного художника, о чем многие посвященные предпочитают забыть или сознательно умолчать. В тот наш приход Василий Абгарович передал нам соломенного мельника, предназначенного Андрею. «Хорошо, что вы зашли», — сказала Лиля, как только мужчины ушли наверх и протянула руки, чтобы обнять. Руки, исхудавшие до невозможности. «Очень, очень кстати. А то кто знает. Может, больше не увидимся?» Она оглянулась. Я присела рядом. «Еще чего!» — весело возразила я. «Всего-то две недели. Пролетят незаметим». Она показала на ноги, демонстрируя свою полную беспомощность. «Так скучно, когда ничего не можешь. Шейка бедра ваша уже срастается, скоро начнете гулять и быстро пойдете на поправку», — возразила я не очень уверенно. «Хватит с вас болезней! Посмотрите, все цветет, так тепло! Больше уже ничего не случится!» «Случится!» — посмотрела она на меня как-то странно. «Случится! Я сама это сделаю!» «Не говорите так!» — поспешила я оборвать ее, отталкивая от себя смысл сказанного. «На дорогу нельзя такое! Мы же скоро увидимся!» Сверху раздались шаги. Василий Абгарович и Андрей спускались. «Пошутила», — проговорила она поспешно. И в следующее мгновение, уже светски, дружелюбно улыбаясь, стала настойчиво расспрашивать Андрея о новых стихах, прося почитать что-нибудь из последней подборки. Слушала, вся превратившись во внимание, словно затаившись. Потом сказала что-то лестное. Лиля очень любила стихи Андрея. Мы побыли еще с часок. Аннушка принесла чай, сыр, горячие пирожки с капустой. Мы объелись ими и вскоре, легко попрощавшись, вернулись к себе. Дней через десять из Пецунды в дикую жару я позвонила в Москву из телефона автомата Майи Туровской, близкой подруге, с которой и нынче перезваниваемся регулярно, хотя теперь она переехала в Мюнхен. Монета долго не проскакивала. «Как ты? Какие новостишки в столице?» Истошно закричала, не веря, что соединилась. Она не сразу ответила. «Я в порядке. Скорей возвращайся». «Ну, а главную новость ты, конечно, знаешь», — запнулась она. «Какую?» «Ну, насчет Лили». «Нет, нет, ничего не знаю». «Ее... уже нет». «О, Господи!» Я была в шоке и, предчувствуя ответ, как это случилось. «Вернешься, сама узнаешь», — сказала Майя, не доверяя телефону. Я переспросила. «Она сама это сделала?» «Да». В первый же день нашего возвращения, когда позади уже останутся Лилины похороны, Василий Абгарович подробно рассказал, как произошла трагедия. Она предусмотрела все. Она расчетливо спланировала свой уход на тот день недели, когда муж с домработницей Анной Лукьяновной, беспредельно преданной Лили, поедет в город за продуктами. Их не будет часа три-четыре. Часть еды покупалась в валютном магазине «Березка», где в советское время у Бриков был свой продуктовый лимит благодаря особым валютным чекам от Эльзы и Арагона. За остальным ездили на рынок. Перед дорогой, когда Аннушка укрывала Лилю в гостиной, где она полусидела, полулежала в кресле, она попросила подать ей сумочку с лекарствами и стакан воды. Что-то голова побаливает. Как только затих шум отъехавшей машины, она приняла большую дозу таблеток нембутала, сколько их было в пузырьке. Лекарство начало действовать немедленно. Записку она уже не дописала. в смерти моей прошу никого не винить васик я боготворю тебя прости меня и друзья простите лиля нем бутал нем бы рука свалилась она уснула василий абгарович обезумев от горя вызвал скорую помощь затем кто-то позвонил их семейному доктору но все усилия ни к чему не привели Громадную дозу она тоже предусмотрела, чтобы не удалось спасти. «Теперь предстоит выполнить ее волю», проговорил, жалко улыбаясь, Катанян. «Развеять прах, как она говорила, чтоб, вспоминая обо мне, не должны были тащиться на кладбище». Да, на протяжении всей своей жизни Лиля Брик делала все на редкость основательно. Ее не стало... 4 августа 1978 года. Она пережила младшую сестру на 8 лет. Но почему не устают удивляться биографы? Сколько пишущих о ней, столько и версий. С точки зрения нормального человека у нее не было для этого веских причин. А я-то думаю, что она не могла смириться с усеченной жизнью, невыносимо было искажение ее привычного образа. Она много раз хлопотала за талантливых людей, несправедливо пострадавших, обиженных судьбой, за их право на непохожесть, непомерность таланта. Никогда за себя. Беспомощность была не ее роль. Не менее существенно и то, что оборвались какие-то внутренние, жизнеопределяющие связи, Не стало многих из круга ее постоянного общения. Неизлечимо, как она уже знала, заболел Василий Абгарович. Но, быть может, самое решающее, что ставит последнюю точку в существовании, исчерпалась сама энергетика жизни, когда иссекает интерес ко всему, что раньше волновало. Частью этого ушедшего мира, пусть не самой, но беспредельно значимой были отношения с Щедриным и Плесецкой. И, наконец, бесспорно закодированным в сознании Лили Брик было самоубийство 50 лет назад поэта, посвятившего ей все свое творчество, завершившего посмертное завещание словами «Люби меня, Лиля». Я вспоминаю, как часто в разговорах она возвращалась к теме самоубийства, Она не переставала рассказывать о многоразовом искушении Маяковского, когда, испытывая судьбу, поэт вкладывал в обойму всего один патрон. Но, видно, в те разы время еще не подоспело. Однако мысли о возможности такого исхода у Л. Ю. Б. не исчезали. В 1965 году, к примеру, она спешит сообщить Эльзе новость, потрясшую ее. покончил с собой кинорежиссер Борис Барнетт. Барнетт написал в предсмертной записке, сообщает она сестре 21 января 65 что устал бороться со смертью и болезнями. Я не перестаю думать о нем. Это не отвязно. Она утверждается в мысли, что дальнейшая ее жизнь мучительна и бессмысленна. Смерть Л. Ю. Развязала языки, открыв путь домыслам, часто клевете. Сегодня, когда сплетни и вымыслы как жанр перевешивают факты истории, роль Бриков в поддержке всего нового, экспериментально необычного в культуре 60-х-70-х игнорируется вовсе. Наконец, мало кто вспоминает, какие мучения она претерпела из-за Маяковского, как верна была его памяти». О ее письме Сталину. Она писала, что Маяковского, по сути, забыли. Из школьных программ вычеркнули, музея его памяти нет. И Сталин тогда наложил знаменитую резолюцию. Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Без различия к его памяти и его произведениям преступления. Об этом не вспоминают или уже не знают. Зато сколько сказано о ревности Лили, о разбитой вазе, когда она услышала, что Маяковский собирается жениться на Татьяне Яковлевой. Когда сегодняшние блюстители морали толкуют о ее неразборчивости в связях и сексе, и, конечно же, о черных страницах тесного сотрудничества с органами, я могу лишь противопоставить собственные ощущения от долгого знакомства с нею. Любви втроём, с Осипом Бриком, не было. Это выдумки. Лиля мне говорила незадолго до самоубийства, зачем ей было врать, что никогда, ни одной ночи с Осипом Бриком не было после того, как она сошлась с Маяковским. И в то же время утверждала, что любила только одного человека, Осипа Брика. О Маяковскому она говорила неохотно. Повторю, Она помогала десяткам отвергнутых талантов, ободряла всякого, кто хотел выслушать ее мнение о поэзии и театре. Она умела внушить уже отчаявшимся, что талант их дождется своего часа, что, несмотря на разнос официальной критики, признание придет. Она испытывала отвращение к преследованиям и насилию, и никому не удалось найти доказательства сознательного оговора ею кого-либо, или доносительство в органы. Зато нескончаемо упорны были ее попытки спасти многих художников, пострадавших от произвола. Подвергаясь многолетней травле, Лилия ни разу не унизилась до оправданий перед властью или просьб к сильным мира сего. Ее письмо Сталину, исполненное достоинство, звучит почти неправдоподобно на фоне пафосно листивых посланий вождю в годы, когда одно непочтительное упоминание его имени могло стоить жизни. В истории с Татьяной Яковлевой парижским увлечением Маяковского тоже многое смутно. Как выяснилось впоследствии, никакого решения о браке Маяковского с Яковлевой вообще не было. Приехав в США, я познакомилась с Татьяной Алексеевной и потом опубликовала одну из последних в ее жизни бесед. Когда я спросила, что помешало ее браку с Владимиром Маяковским, она с усмешкой не очень верной хранительницы тайн, опровергла саму возможность соединить их судьбы, она мне сказала, «Зоя, мое увлечение Маяковским было увлечение его поэзией, им как поэтом, а отнюдь не как мужчиной. Мне нравилось с ним встречаться, ходить на вечера». Но первая моя попытка ввести его в нашу семью кончилась провалом. Я рассказала бабушке, что я хожу на вечера с великим поэтом Маяковским и хочу пригласить его в гости. На что бабушка подняла брови и в гневе закричала «Ты сошла с ума!» «Красного поэта к белым дамам!» Это был совершенно другой слой русской интеллигенции. Он не имел ничего общего с бунтарями, которые славили русскую революцию. Никогда Маяковский не был у нее дома. Я подозреваю, что и близости никогда не было. Когда слухи об увлечении Татьяны поползли по русской диаспоре, дядя и бабушка поспешили устроить давно задуманное бракосочетание Татьяны с французским бароном Дюплеси Грейем. Ни о каком браке с Маяковским и речи не могло быть. Вся эта влюбленность, возможно, была лишь в голове, в ярком воображении Маяковского. Вернувшись в Москву, он стал добиваться новой заграничной визы, чтобы поехать в Париж. Но визу почему-то не давали. И в этот момент Лили Брик позвонила из Парижа Эльза Триоле. Трубку поднял Маяковский. Эльза сказала, что Татьяна выходит замуж. За барона Дюплеси Маяковский чуть не потерял сознание. Настолько сильным был для него удар. Это было не только из-за любви, а, как у большинства людей, из-за предательства, из-за коварства. Ведь ему тогда ничего не сказали. Ведь, как бы то ни было, его иллюзии были на чем-то основаны. Они же не расставались несколько дней. Хотя, разумеется, Лиля Брик была единственной женщиной его жизни. Все, что написано, он посвятил ей. Не может такое быть случайностью. И в завещании умолял «Люби меня, Лиля». В завещании он просил правительства устроить сносную жизнь его семье. «Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры». Это понятно. Но далее Маяковский добавляет «И Вероника Витольдовна Полонская». С актрисой малого театра Вероникой Полонской у него был бурный роман накануне самоубийства. Меня лично с Лилией Юрьевной связывало очень немногое. Наша жизнь с Андреем протекала вне ее круга. У нас были другие компании и друзья. Тем неожиданней, неправдоподобней был для меня этот последний разговор с нею, ее внезапная откровенность, которая так страшно подтвердилась. Когда ее не стало, до меня дошли и некоторые ее упоминания обо мне. Так, после огласки наших отношений с Вознесенским, Лиля пишет сестре в Париж. «Андрей женился на своей Озе, Зое Богуславской. Он сияет. да ему Бог». Внутренне она долго не признавала выбор поэта, но светскость и воспитание не позволяли ей показывать вида, когда мы стали приходить к ней вдвоем. Лишь спустя много месяцев что-то сдвинулось, и маятник качнулся в противоположную сторону. И все же я была удивлена безмерно, когда получила из Парижа открытку от Лили, особенно если осознавать трагичность момента, в которой она была написана. А случилось вот что. После многих лет запрета на выезд из страны Бриков, наконец, выпускают в Париж. Лили дают возможность попрощаться с младшей сестрой, поехать на похороны Эльзы Треоле. До этого ее не пускали за границу к сестре, несмотря на влияние коммуниста Луи Арагона, его связи с руководством нашей компартии. Власть ее ненавидела. Мы ее провожали, и некоторые думали, вернется или не вернется. Она вернулась сюда. потому что все здесь любила. Эту землю, свою дачу, наконец. Она ощущала себя составной частью громадного материка нашей культуры. Она знала, что необходимо здесь, в том числе нам, близким ей людям. Траурные события закончились. Франция продолжает скорбеть по ушедшей Эльзе выражая соболезнования ее мужу, великому поэту Луи Рагону. Лиля Брик и Василий Катанян живут на мельнице, знаменитой загородной обители Эльзы и Арагона. Очевидно, пытаясь забыться, Лиля листает советские журналы, которые выписывала ее сестра, и натыкается на мою повесть «Семьсот новыми», опубликованную в юности, июль-август 1970 года, и посылает мне открытку. Мы-то все говорили «Андрюша, Андрюша», а оказывается, вот оно как. «Зоя, вы очень талантливы, вы стоите рядом с ним. Повесть — редкая удача». Я не смогла прочитать последние две страницы. Боялась, что повесть кончается плохо, а сейчас мне это не под силу. Ничего более, но именно из-за этой открытки начались мои неприятности и выяснения с КГБ. Меня долго тягали по инстанциям, пытаясь выяснить, какая у меня связь с этой политически чуждой стране женщиной, загубившей Маяковского. Прошло девять лет. Лили не стало. С Василием Абгаровичем в те годы мы встречались мало. Дом опустел. В прошлое ушли замечательные бриковские посиделки. Я навестила старшего Катаняна, когда он занемок и лежал на московской квартире. Он был уже смертельно болен. Не поднимался, мало кого допускал к себе. Вася-младший сетовал, что отец ни с кем не хочет разговаривать, отказывается от еды. Вот захотел повидаться с вами. Ни на что не жалуется, он никогда не жаловался. Безропотно переносит острую боль. Когда я вошла в их с Лилии комнату, он лежал лицом к стене. Возле него сидела нам всем хорошо знакомая немецкая переводчица Тина Баурмайстер. Я подсела к постели, Василий Абгарович повернулся к нам. Изможденное серое лицо, под глазами чернели провалы. Выслушав какие-то не к месту рассказанные новости, он прошептал «Устал жить». И, прикрыв веки, снова отвернулся к стене. Еще немного посидев около него, Мы с Тиной молча удалились. Месяца два спустя Катанян-младший позвонил в Переделкино. Умер папа. Если хотите попрощаться, приходите. Гроб стоит здесь, на Кутузовском. Я немедленно собралась. В той же их с Лилией комнате стоял открытый гроб. Пиросмани, Кандинский, Шагал, фарфоровые фигурки, безделушки — немногочисленные венки и букеты живых цветов. Лицо Василия Абгаровича было умиротворенным. Он всегда был добрым, улыбчивым, застенчивым, необыкновенно деликатным в разговорах с гостями, даже когда спорил, опровергая измышления о Маяковском, Лиле, Осипе Брике. Ко всему, что касалось Лили, он был обостренно внимателен. Они никогда не позволяли при посторонних давать волю раздражению или недовольству, и, что было для всех удивительно, друг к другу обращались на «вы». Посидев у гроба минут двадцать, я пошла на кухню. Там стоял накрытый стол, за которым пили и закусывали четверо — Вася, его жена Инна Генц, Эльдар Рязанов и его тогдашняя жена Нина Скуйбина. Нину я тоже знала. Она работала редактором в шестом объединении Мосфильма, где я была главным редактором совета. Через несколько лет она скончается от скоротечного рака. И Рязанов, первый жених столицы, некоторое время спустя соединит свою судьбу с Эммой, своей помощницей по Мосфильму. Эмма окажется для него идеальной спутницей. Когда я вошла в кухню, они смеялись. Пригласили меня присоединиться к поминкам. Всем видом показывали, что ушедших уже не вернуть, а жизнь продолжается. Вася тут же напомнил, что отец был легкий, веселый человек. Он бы нас одобрил. Но мне стало не по себе, я заторопилась. Меня не очень удерживали. Потом, словно спохватившись, Инна сказала, «Давайте спросим у Зои». Все закивали, и она обратилась ко мне. Где можно срочно достать черную икру? Мы тут обсуждали, как отослать банку нашему приятелю. Он, эмигрант, бедствует. Черная икра в Европе и Америке стоила безумно дорого. И некоторые наши эмигранты, имея возможность получать ее от друзей и родных в СССР, зарабатывали деньги на ее перепродажи. Упоминание об этом есть, например, в книге Андрона Кончаловского. Я не нашлась, что ответить. Быть может, они по-своему были правы. Жизнь продолжалась, и тем, кто бедствует, надо помогать. Но я никак не могла переключиться. У меня перед глазами стояло лицо усопшего. Не оставляли мысли о его столь много вместившей жизни. Этот человек первым увидел еще не остывшее тело Маяковского. Этот человек женился впоследствии на его вдове и музе. посвятил им свое творчество и жизнь, разделил все опасности, сопряженные с их именами, травлю, разоблачение. Что он чувствовал? О чем думал, когда, прощаясь с Лили, развеивал ее прах в полях близ Звенигорода? О чем сожалел в свои последние часы? Смотрю на снимки. Мы в доме Бриков за одним столом с их французскими знакомыми, исследователями славистами Клодом Фриу и Ирен Сокологорской, которые теперь стали для нас самыми близкими друзьями в Париже. Мы вдвоем с Лили щека к щеке, ее руки на моих плечах и надпись «Молодой Озе от Старой Лили». Глубинные и тайные мотивы разрыва бриков с Майей Плесецкой и Родионом Щедриным И того, как этот конфликт укоротил жизнь Лили и Василия Абгаровича, старики унесли с собой. Прошло десятилетие, и однажды, казалось, на ровном месте, щедрины Мая разошлись и с нами. Случилось это не сразу. После их отъезда в Германию мы виделись в Москве, звонили друг другу, связь не прерывалась. Конечно, ушли в прошлое неизменные встречи вчетвером, «Нового года», «Обсуждение свежих новостей», «Внезапные звонки». «Я прочитал», «Я слышал», «Когда будете в Москве», «В Мюнхен не собираетесь?» Но мы уже не ощущали эту пару как часть нашей общей жизни, как людей, с которыми, встретив, начинаешь разговор с полуфразы. «Году в 1994 я пересеклась с Родионом в Германии». когда возникла идея фестиваля «Триумфа» в Гамбурге, я вылетела туда на неделю для встречи с партнерами. Этот приезд запомнился мне надолго посещениями дома Ирины и Альфреда Шнитке. С ними мы были знакомы со времен первых спектаклей на Таганке. Альфред Гореевич написал музыку ревизской сказки», Юрий Петрович Любимов преклонялся перед гением Шнитке, старался вовлекать его, полузапрещенного, в свои постановки. В тот первый мой приезд Альфред, уже тяжело больной, с трудом говорил и передвигался по комнате. Мы садились за стол к чаю, на открытом рояле стояли ноты. Это Ирина по много часов играла, готовясь к выступлениям. Когда Альфред уставал, она укладывала его в постель, И потом мы с ней еще долго перешептывались. Ирина рассказывала поразительные вещи. Альфред, лежа, преодолевая боль, немоту конечностей, мысленно пишет музыку, воспроизводя будущую партитуру. «Это одержимость музыкой», — полагала она, — «держит его мозг в состоянии вдохновения, рождая сочинение такой силы». Только что написанный им квартет забрал Ростропович. Он навестил их на днях и согласовал имена будущих исполнителей, музыкантов мирового уровня. Во второй мой приезд Шнитке уже не говорил. Новый инсульт парализовал его речь, движение, но музыка все еще оставалась с ним, она умирала последней. Лицо Альфреда в тот раз было одутловатым, необыкновенно бледным, Внимательные глаза глядели осмысленно и печально. Один, полуприкрытый, придавал шнитке сходство с птицей. Казалось, мы прощались навсегда. Через год, при большом стечении музыкантов и артистов со всего мира, мы с Андреем присутствовали на его похоронах в Москве. В гробу его восково-белое неподвижное лицо сохраняло величие и успокоение. Помню слезы Растроповича, звенящую тишину, посреди которой скрипел механизм машины, опускавший гроб в быстро оформленную мраморную, словно саркофаг, подземную щель. Прощание напоминало трагический финал античной пьесы. Однако я мысленно еще долго не расставалась с великим маэстро. В то второе мое посещение Альфреда в Гамбурге Я заговорила с Ириной о замысле книги, где Шнитке рассказал бы о себе, нечто вроде художественной биографии. В ту пору издательство «Эксмо» уже начало печатать составленный мной цикл «Золотой коллекции Триумфа», где лауреаты и члены жюри рассказывали о своем искусстве. Книга могла быть написана в любом жанре, но обязательно от первого лица. Ирина вспомнила. что уже существует рукопись «Встречи со Шнитке» новозеландского скрипача Александра Ивашкина, который беседовал с Альфредом на протяжении 12 лет. «Опубликовать рукопись не удастся. У издательства «Культура» не хватило средств», — посетовала Ирина. «Я упросила ее дать мне почитать «Встречи» хотя бы на один день. В гостинице ночью я буквально проглотила текст». Размышления композитора о музыке, театре, кино были удивительно ярки. Процесс рождения музыки оживал на страницах с необыкновенной свежестью. Ирина пояснила, что издательство «Культура» начало потихоньку прогорать, когда книга уже набиралась. Забегая вперед, скажу, что, вернувшись в Москву, я убедила тогдашнего главного редактора издательства «Культура» Николая Анастасьева, с которым именно в те дни была связана публикацией моего двухтомника Зазеркалье выпустить книгу Шнитке. Речь шла о сравнительно небольших деньгах. Я пообещала, что их возместят. Лауреатам премии Триумфа в редких случаях можно было выделять из бюджета недостающую сумму. Так появилось уникальное издание Бесед с Альфредом Шнитке, ставшее наиболее полным и единственным прижизненным. А между тем продолжались деловые встречи мои и исполнительного директора фонда «Триумф» Дмитрия Самитова с боссами немецкого ТВ. Наши партнеры по фестивалю в Гамбурге уже арендовали залы, согласовали репертуар. Выкроив окошко между встречами, я позвонила Родиону Щедрину. «Ну что тебе стоит?» — кричал в трубку столь знакомый мне голос, прорвавшийся в номер гамбургской гостиницы. «Ты садишься на электричку до Мюнхена, я тебя встречаю на вокзале, мы едем к нам домой, потом гуляем по городу, я тебя свожу в такой ресторан, там такая вкуснятина, какую нигде в другом месте не найдешь, сама увидишь. Вечером я сажаю тебя в поезд, и ты успеваешь обратно на эти твои сверхважные переговоры». «Потеряешь всего один день! Повидаемся, поболтаем!» Он был полон энтузиазма. Ему до чертиков хотелось общаться, показать мне, как комфортно, а главное, свободно они устроили свою жизнь. «Какое это счастье!» — говорил он. «Не подлаживаться, не слушать указаний сверху, не стоять в очередях за визами!» Так противно и унизительно! когда простаиваешь уйму дней за визами только потому, что ты советский гражданин. Представляешь, из-за этой чертовой очереди в консульство сорвались концерты в Японии. Невероятно, но факт. Пока стоял в очередях и ждал, сроки истекли. Немцы, ни минуту не тратя, пересекают любую границу. Каково это? На следующий день, перед отправлением поезда из Гамбурга в Мюнхен, Слоняясь по вокзалу, я устроилась в кафе и не без грусти начала перебирать в памяти наши встречи. Конечно же, Новый год вчетвером в их доме на улице Горького, который был для Щедрина почти мистически значимым. Родион, настаивая на приезде к ним из Переделкина, уверял, что Новый год — это наш талисман, и если вместе не встретим, год не будет удачным. что это было за тяготение я бы не назвала наши отношения близкими это было что то иное скорее профессиональная приверженность как праздник воспринимали мы появление их премьер, не пропуская балеты с майей исполнение музыки родиона родион особенно восторженно относившийся к поэзии андрея, проглатывавший каждую его подборку любил повторять, что стихи вознесенского. Стимулирует его творчество, что они — существенная составляющая его вдохновения. Майя и Родион были и на моей многострадальной премьере «Контакта» в Вахтанговском театре. Постановка была запрещена комиссией горкома партии. Родион обычно одним из первых читал мои тексты. Помню его звонки после повестей «Близкие», «Колажи Парижа» и «Американок» которые он отмечал особо. Надо отдать должное щедрину. Книги он не перелистывал, он их читал. Основательность во всем отличала его характер. В доме Большого театра их две квартиры были сведены одной лестничной площадкой. В первой, где царила Майя, была большая комната типа репетиционного зала с зеркалами во весь рост и огромной тахтой. На тахте мы обычно валялись, болтая и посматривая в телевизоре новогоднюю программу, когда уже пробило двенадцать, отшумели поздравления. Порой в новогодний голубой огонек включались номера Майи или Андрея. В этой квартире можно было без конца рассматривать уникальные фотографии, живописные портреты Майи, специально сгруппированные на стенах у трильяжа. под стеклом изящных столиков и над канапе. Позы, остановленные движения отражали неповторимую грацию этой женщины, запечатлев вершины ее успеха. Сегодня, когда вышел альбом фотографий Плесецкой, сделанных лучшими мастерами мира, эти фотошедевры в ее квартире стали достоянием широкой публики и вошли в балетную историю. Иногда. Во время встречи Нового года кто-то из семьи Майи или Родиона ненадолго присоединялся к нам. Мама Щедрина, Конкордия Ивановна, даже если отсутствовала, на каждый Новый год присылала свои фирменные пирожки. Рахиль Михайловна, мама Майи, чаще заезжала в течение дня просто поздравить. Ее мы видели в доме крайне редко, но на майиных спектаклях регулярно обслуживала нас в новый год, как и всегда, их нянька Катя, колоритнейшее существо, матерщинница, вполне дружелюбно вплетавшая в разговор ненормативные аттестации гостей и знакомых знаменитой читы. От Катиных характеристик мы помирали со смеху. Майя приходила в безумный восторг. Катя готовила любимые салаты, подавала отварную картошку с селёдочкой, рыбу, разносолы, всё самое простое из русской кухни. Стол всегда был обильным и вкусным. В какой-то момент, ближе к десерту, Майя, потягиваясь, то одну ногу поднимет, то вытянет руки вверх, вставала, шла на кухню, долго сидеть неподвижно она не могла. От того, как она шла, затем возвращалась с блюдом пирожков, как после ужина усаживалась на тахту смотреть телевизор, уперев локти в колени, стиснув голову ладонями, невозможно было оторвать глаз. Иногда в квартире хозяйничала Шурочка, шеф их фанатов, знаменитая среди поклонников звездной пары. Наблюдая за Майей, я часто думала, как парадоксально устроена, это гениально одаренное существо. Магический темперамент Майи на сцене, божественная гармония тела, этот небесный образ порой абсолютно не соответствовал ее поведению и реакциям в обыденной жизни. Правдивая до резкости, нетерпимая к пошлости, дилетантству, Она, подобно разрушительному смерчу, могла уничтожить, унизить малознакомого человека одной фразой, сравняв его с землей, если видела в нем недоброжелателя или невежду. Впрочем, спустя месяцы так же внезапно она могла пожалеть или забыть о сказанном и как ни в чем не бывало встречаться с обиженным. Но разрушенное часто уже не поддавалось восстановлению. В Москве мне все не понравилось. В крайнем раздражении заявила она в каком-то интервью, приехав из-за границы. Приличного куска сыра не достать. В тот раз, конечно же, сыр был ни при чем. Разнообразие его сортов за время отсутствия майи в Москве многократно увеличилось. Раздражение ее вызвало что-то другое. А спустя год ей уже все нравилось в Москве. Она говорила корреспонденту, что всегда мечтает быть в Москве, больше всего любит Большой театр. После презентации ее фотоальбома и вечера в ее честь «Я обожаю Москву, я скучаю по ней». Резкость, бурная смена настроений Майи сочетались с удивительной приветливостью, редким чувством справедливости и умением слушать. Если Майя была в духе, Она обладала неотразимым обаянием. Ее рапирно-меткие характеристики, хулигански сочные истории, неповторимы. Особенно смешны были ее байки про балетных, когда она пародировала интонации коллег их поведение. «А лес такой загадочный, а слез такой задумчивый», — смеялась она, повторяя переиначенные песенки труппы Большого. Противоречиво скроенная из одного куска, она была безраздельно предана единственной пламенной страсти — танцу. Когда Майя хотя бы ненадолго простаивала, она скисала. Вне сцены не находила себе места. Казалось, растает, как снежная королева. Ее характер, яркий и неукротимый во всем, конечно же, являлся важной составляющей ее таланта. Недоброжелатели распускали сплетни, что книгу «Я, Майя» за нее написал какой-то литературный негр. Ерунда. В то время я видела ее довольно часто, и каждый раз она сетовала, как это сложно, сомневалась, получится, не получится, будет ли кому-то интересно. От нашей общей доброй приятельницы Лилии Дени я знала, что Майя, читая ей главу за главой, спрашивала, не бросить ли начатое, и только авторитет мадам Дени, знатока русской литературы и языка, открывший для французов плеяду российских сочинителей, убедил Майю довести дело до конца. Издательство Галимар с нетерпением уже ждало ее рукопись. Получилась откровенная книга, где она мало за что поблагодарила близких, естественно, кроме Щедрина. Родиону Щедрину В жизни более нервному, уязвимому, быть может, суждено было бы исполнить в искусстве другую партию, не будь сорокалетнего брака с Майей. Она была его счастье, его судьба, его путеводная звезда и одновременно его основная творческая константа. Он был счастлив служить ей, безусловно, почитал это за великий дар небес и свой долг. Кому дано выяснить меру одного и другого? Многие годы, что она блистала на сцене, для нее одной он сочинял новую музыку, столь непривычную для традиционного балета. И вместе они всегда побеждали. Мы отмечали новые спектакли в Большом театре, концерты в консерватории, поэтические вечера Андрея. Пришли они и на мою премьеру «Контакта», С артистами Вахтанговского театра, поставленную молодым режиссером Евгением Лисконогом под руководством художественного руководителя Евгения Симонова. Отвлекусь и расскажу подробнее об этом событии. «Контакт» как бы начал череду похорон моих драматических сочинений. Увы, после четырех представлений спектакль был запрещен московским горкомом партии. Шумный успех пьесы об американцах, нью-йоркских волонтерах на телефоне доверия «Хэлплайм» вызвал резкое недовольство властей. Раздражало и то, какая публика пришла на премьеру. Плесецкая, Щедрин, Любимов, Целиковская, Ефремов, Рощин, Свободин, Смелянский, Кваша. Запрет спектакля в столице — автоматически распространился на десятки постановок периферийных театров. Мотивировка «нам не нужна пропаганда американских ценностей». В момент, когда все это случилось, я сказала, что не буду больше связываться с драматургией, но главный редактор журнала «Театр» драматург Афанасий Солынский опубликовал мои пьесы. Таким образом, «Моя драматургия стала драмой», то есть пьесами для чтения. Но я никогда больше пьесы не писала. Какой-то рок преследовал участников постановки. Тридцатилетняя Светлана Переладова, и искренне сыгравшая яркую роль главной героини пьесы Элли, вскоре покончила с собой. Потеря единственной в то время главной роли, по словам ее коллег, стала последним ударом в цепи ее бед. Некоторое время спустя режиссер Евгений Лисконок, утратив надежду на возобновление своего первого спектакля, запил всерьез и умер, кажется, не дожив до сорока лет. Не так долго оставалось жить и инициатору проекта, Евгению Симонову, возглавившему театр после смерти отца, Рубена Симонова. Он как-то сказал мне... что для него в этой пьесе есть что-то глубоко личное. Получив здание театра в Калошином переулке, он сразу же нашел меня и заговорил о возобновлении контакта на новой сцене. Он был воодушевлен, азарт светился в глазах. Но я как-то вяло отреагировала. Время ушло. Хотя пьеса и восемь сыгранных спектаклей не прошли бесследно. Московские врачи, побывав на спектакле, открыли первый в Москве телефон доверия, использовав схему моей пьесы. Они встречались со мной, советовались, и вскоре их усилиями была создана отечественная служба помощи по телефону, кризисный центр. Мои размышления о прошлых встречах с Родионом и Майей прервал голос, возвещавший отправление поезда. Уже направляясь к вагону, я прихватила в киоске «Тагенблат» — дневной вестник. Но в дороге воспоминания еще будоражили воображение, и только проехав половину пути, я нехотя развернула газету. И замерла. Огромная фотография немецкой звезды Марии Шелл. Великая актриса пыталась покончить с собой, сейчас она в коме, и спасти ее вряд ли удастся. То, что было написано дальше — повергла меня в шок. Автор репортажа утверждал, что фрау Шел хотела свести счеты с жизнью, приняв смертельную дозу снотворного из-за неразделенной любви к советскому композитору, который не может разделить ее чувства. Держа листок с трагической вестью, я вспомнила телефонный звонок, раздавшийся в последнюю нашу совместную встречу Нового года. «Это Мария из Мюнхена!» Кричит Родион и бежит к телефону. Поздравив ее по-немецки, умиленно слушает ее пожелания. Потом по очереди зовет к телефону каждого из нас. Майя, а вслед за ней и мы, бурно выражаем восторг, желая Марии успеха, новых ролей. Она сообщает, что надеется скоро быть в Москве. Не раз она прилетала на концерты Щедрина, почти на каждую премьеру Плесецкой. Как-то мы были вместе в Большом, на Анне Карениной, а может быть, на Кармен. Мария сидела в ложе, а в антракте спустилась к нам. На эту белокурую фею, появившуюся в холле с букетом роз, все оглядывались. Легкие взбитые локоны, скользящая походка, обволакивающий нежный голос, от нее веяло блоковским образом незнакомки — Все происходящее на сцене, в особенности исполнения Майи, она воспринимала восторженно. Торжество гения Плесецкой, присутствие Родиона создавали атмосферу наэлектризованности. Мария воспринимала происходящее восторженно. Когда, уходя, мы, будто хорошие знакомые, обнялись с ней. Меня охватило странное чувство тревоги, желание от чего-то ее оградить. Думаю, выбор Германии как страны проживания для Плесецкой и Щедрина был предопределен Марией. Ардион хорошо знал немецкий, как и английский. Уровень музыкальной культуры в Германии – один из самых высоких в Европе. Все это стало решающим, когда Мария помогала им акклиматизироваться в Мюнхене. В тот день, когда Щедрин встретил меня на Мюнхенском вокзале, Майи не было в городе. Она где-то гастролировала. Не берусь судить, но, думаю, в основе чувства Марии Шел к Родиону была страстная увлеченность музыкой. Этот русский, быть может, я ошибаюсь, был не столько реальным объектом женских притязаний или совместных планов, сколько средоточием ее поклонения как художнику. Она понимала, сколь нерасторжимы отношения Майи и Родиона. Трагическая попытка актрисы уйти из жизни связана была, вопреки досужим домыслам, скорее всего, с обострившейся глубокой депрессией и алкогольной зависимостью Шел. Родион встретил меня на вокзале. О случившемся мы почти не говорили. Он привел меня в их новую квартиру и, словно желая забыть о случившемся, с упоением показывал изысканную обстановку, рояль, сверкающую большую кухню, хвастаясь, как замечательно они обустроились. Потом мы гуляли по городу, и он необыкновенно интересно и живописно комментировал знаменитые места и достопримечательности. Пообедали в том самом любимом месте, о котором он упоминал по телефону. «Ведь правда вкусно?» — говорил он с восторгом. «Такого ты нигде не закажешь, ведь правда?» — я кивала. Мне не стоило рассказывать в этот момент о десятках новых ресторанов в Москве на любой вкус. Французский, японский или немецкий, открывшихся после их отъезда. В конце вечера, несколько размягчившись от выпитого, он все же поведал мне последние новости о Марии. Ее удалось спасти, она в лучшей клинике. «Я пытался ее навестить», — сказал Потерина. Но меня не пустили. Мне показалось, он особенно и не настаивал. И вот после стольких лет, казалось бы, навеки сросшихся отношений, случилась ссора в один из приездов Майи и Родиона в Москву. Кто-то сказал Родиону, что юбилейный вечер Майи отказались транслировать по Первому каналу ТВ, так как этому воспрепятствовал якобы всесильный Владимир Васильев. в 1995-2000 годах художественный руководитель балетной труппы, директор Большого театра. Мне показалось странным, что оба они поддались на эту провокацию. У Васильева в то время уже не было никакой власти, он не мог ничему воспрепятствовать и менее всего повлиять на планирование программы Первого канала ТВ. Несправедливость обвинения удваивалась для меня и тем, что в тот самый день, когда Майя, выступив на другом канале, назвала Васильева чуть ли не убийцей балетной культуры или чем-то в этом роде, он с пеной у рта защищал кандидатуру Плесецкой на жюри «Триумфа», о чем я не имела права рассказывать. Скандал разразился в вестибюле Большого театра. Праздничная толпа дефилировала по кругу, здороваясь, обмениваясь новостями. К нам с Андреем примкнул Владислав Старков, тогдашний главный редактор аргументов и фактов. Рассказал нам, как не просто издавать газету в рыночных условиях. Щедрин подошел и сходу завопил. «Ты защищаешь человека, который торпедировал трансляцию майиного юбилея!» «Вы все вместе не дали ей получить триумф!» Очевидно, он был убежден, что я, являясь художественным координатором, а в ту пору и генеральным директором фонда «Триумф», могу влиять на решение жюри, определять, кому давать премию, а кому нет. Возражать было абсурдно. Жюри совершенно независимо и непредсказуемо. Меня поразила ненависть, звучавшая в его голосе. изощренный мат, который он прилюдно обрушил на меня. Владислав Старков, прерванный на полуслове, остолбенел. Он открывал рот, порываясь оградить меня от этого скандала, но не мог вставить ни слова. Опешил и Андрей. Тот ли это Родион, всегда уравновешенный? В истерике, потеряв самообладание, вопит на весь Большой театр. «Твой Васильев — негодяй и карьерист!» «Ты его покрываешь! Ты предала нас с Майей!» Забегая вперед, замечу. Когда на следующий год Плесецкая была выдвинута на премию «Триумф», то выдвинул ее именно Васильев. Перешагнув через личные счеты, публичные оскорбления, Володя оказался несравнимо благороднее и независимее от сплетен и интриг, чем наши друзья. Ее характер не имеет значения — убеждал Васильев жюри. «Неважно, что она говорит и как себя ведет. Она — великая балерина». Через пару дней после скандала в Большом мы все четверо оказались на юбилее Геннадия Хазанова. Отведя меня в сторону, Родион проговорил, отчеканивая каждое слово. «Извини меня, Зоя, хотя по существу я был прав, но о форме я глубоко сожалею. Здесь я глубоко виноват». Увы, он так ничего и не понял. Для него все дело было в лексике, которую он себе публично позволил, разговаривая с женщиной. Но ссора с оскорблениями, брошенными в ярости, для личных отношений подобна быстродействующему яду. Ерундовый провокационный повод, как тест в любой размолвке старых знакомых, проявил нечто более глубоко спрятанное на уровне подсознания, чем вырвавшиеся случайно слова. Быть может, это было скрытое раздражение от того, что они остались зависимы от российских СМИ. Наши же творческие замыслы, в первую очередь Андрея, не связанные с милостью или невниманием художественного начальства и высокой власти, успешно осуществлялись. И самое парадоксальное. что, будучи далеко от пирога высших почестей и наград, мы жили в те годы в захлёб. Даже ограничения, возникавшие при осуществлении замыслов Андрея, не перечеркивали главного. Восьмидесятые и девяностые годы оказались для него фантастически продуктивными, насыщенными, значимыми событиями. В последний третий прошлого века его избрали членом Российской академии образования, академии сша франции германии латвии книги выходили огромными тиражами переводились в десятках стран о нем были сняты кинокартины и телефильмы вознесенский становится повсеместно узнаваемым сверхпопулярными в то время стали песни раймонда пауса в исполнении аллы пугачевой на стихи вознесенского миллион алых роз и песня на бис И, конечно же, звучащее по сей день рок-опера «Юнона и Авось» по его поэме «Авось» в Театре Ленком с поразительной музыкой Алексея Рыбникова в постановке Марка Захарова. Игра Коли Караченцева — Рязанов и Лены Шаниной — Кончита надолго становится эталоном исполнения музыкального сочинения драматическими актерами. В номере от 7 июля 2016 года газета «Московская правда» писала «35 лет назад в столичном театре имени Ленинского комсомола состоялась премьера знаменитой рок-оперы Алексея Рыбникова на стихи Андрея Вознесенского «Юнона и Авось» в постановке Марка Захарова. Все эти годы спектакль идет при аншлагах, И достать билеты на него так же сложно, как и три с половиной десятка лет назад, когда самые рьяные зрители пытались залезть в окна, подделывали билеты, ночами дежурили у билетных касс на Малой Дмитровке, жгли костры, чтобы согреться, записывая номер очереди на ладонях и ведя перекличку каждый час. Наше существование с Андреем узнаваемым на улице, в зрительном зале, на отдыхе, в поликлинике, становится довольно сложным. В те годы, входя на борт самолета, а нам приходилось летать часто, мы были обречены писать автографы на билетах, ладонях, подбородках и щеках. А мои шансы остаться одной, найти хотя бы несколько часов для работы, сжимались, как шагреневая кожа. «Лишь две повести, близкие и окнами на юг», «Американки плюс», переиздание книги «Американки», цикл коротких рассказов о Любимове, Аксенове, Демидовой, Табакове, Хамдамове, Меньшикове, Жванецком, Гришковце до публикации отдельных глав из новой книги — вот то немногое, что было напечатано за последние годы. Итогом того десятилетия стало издание моего двухтомника «Зазеркалье». Творческие паузы, которые я всегда воспринимала болезненно, эти оборванные порывы побыть одной, чтобы регулярно писать, казались абортами и постоянно отзывались тоской о несостоявшихся замыслах. Быть может, поэтому в эти короткие промежутки возникла потребность создания каких-то культурных проектов, из которых триумф — стал не только любимым детищем, но и образом жизни. Не знаю, что меня в ту пору больше радовало — рецензия на публикацию моего рассказа или наращивание авторитета премии «Триумф». Когда ее называли в СМИ самой престижной, честной, высокой и действительно независимой, единственной в России премией во всех видах искусства, я, признаться, была счастлива. Вот так и случилось, что жизнь все дальше уводила меня от письменного стола. Этот вынужденный зигзаг судьбы порой и сегодня отзывается во мне чувством утраты. Спровоцированный Родионов конфликт длился несколько лет. Потом его приглушило время. Все ушло в прошлое. Майю показывают по всем каналам ТВ. Она получила триумф. Убийца ее творчества Васильев написал предисловие к новому альбому ее фотографий, где собраны снимки лучших фотомастеров мира. Что касается публики, то она как связывала имена Плесецкой и Васильева в истории балета Большого, так и связывает. После формально исчерпанного конфликта мы продолжали встречаться, чинно беседовать, посещать друг друга, но прежнее доверие... ушло безвозвратно для меня как это ни странно самым травматичным оказалось само предположение родиона, а следовательно и маи, что мы с андреем вообще способны плести интриги, то что они поверили первому слуху сплетни оговору мимолетная провокация перечеркнула испытание, через которые мы проходили вместе. ту цену, которую часто платили за право собственного голоса, поведения. Беспрецедентное увольнение Майи из Большого театра, кстати, вместе с Владимиром Васильевым и Екатериной Максимовой, травлю Андрея властями, заступничество Майи за стихи Андрея, болезнь Родиона, которую я переживала как собственную беду. Конечно, нам не дано судить о том, что переживает человек после тяжелой утраты. Майя и Родион тяжело переживали уход из жизни своих многолетних помощниц Кати и Шурочки. Одни безутешно рыдают, другим приходится в тот же вечер играть на сцене, в спектакле. Третьи от горя спеваются, четвертые идут в компанию и травят анекдоты. Во время наших редких встреч с матерью Родиона Конкордией Ивановной на его концертах она сияла гордостью, держалась с редким достоинством, а после Нового года неизменно интересовалась. Ну как, пирожки понравились? Она была виртуозным кулинаром. Уход Кати и Шуры, женщин, которые жили их интересами и событиями, помогали Майе и Родиону справляться с московской жизнью, надолго порвал нити, связывающие их с российским бытом. Позже скончался в больнице еще один преданный их друг, писатель-сатирик Александр Рейжевский, который был в каком-то смысле их хозяйственным распорядителем. Повторю, и сейчас мы перезваниваемся с Майей и Родионом, Видимся по особо важным внешним поводам. Но никто из нас четверых, оглядываясь назад, увы, по-настоящему не жалеет о разрыве, о потере прежней близости. Хотя, кто знает. Вот сегодня, 11 апреля 2004 года, когда я перечитываю эти записи, сделанные два года назад, звонит телефон. «Христос воскрес!» Слышу я голос Родиона сквозь пасхальное богослужение, которое фоном звучит в трубке. «Мы с Майей проездом в Москве. Через два часа улетаем на пасхальный фестиваль. Вернемся в середине мая. Запомни, 12 мая в музыкальном центре Владимира Спивакова. Премьера моего шестого фортепианного концерта с оркестром. Вы непременно должны быть. Непременно!» Там есть некоторые сюрпризы, и дирижирует сам Спиваков. «Да, — радуюсь я, — конечно же, мы постараемся быть. Я не пеняю ему, что он начисто забыл о дне рождения Андрея. Как был огорчен Андрей, когда в прошлом году ни Щедрин, ни Майя не приехали на его семидесятилетие. А это было единственное празднование его дня рождения за все наши годы». Раньше он категорически отказывался даже принимать поздравления в этот день. Тогда, 12 мая 2003 в переполненном концертном зале Чайковского сидели друзья, почитатели поэта, иностранцы, прибывшие из многих стран, в том числе из их Мюнхена. Фильм «Вознесенский 70», показанный по Первому каналу ТВ, в какой-то мере воссоздал атмосферу происходившего. Я полностью исключила из сценария пафосность, свойственную подобным торжествам. В то же время старалась дать почувствовать значимость и особенность личности юбиляра. Я отменила адреса и приветствия со сцены, чтобы дать свободу художественному празднику. Отрывки из стихов поэта, его выступлений в разные годы по телевидению и кино, а также куски биографии из автобиографического эссе «Мне 14 лет» звучали со сцены в исполнении молодого артиста МХАТа, соединявшего чтение и информацию в одно целое. Он сделал это замечательно. Прозвучали впервые киноцитаты из «Разноса Хрущева». Были показаны стенограмма и съемки, подаренные к юбилею безымянным поклонникам из КГБ. найденные в архивах драматургом и сценаристом Дмитрием Минченком, впоследствии автором спектакля и документального телефильма. Так, в мае 2003 года, 40 лет спустя, зал словно присутствовал на встрече первого секретаря ЦК КПСС Хрущева с интеллигенцией в марте 1963 года. Неожиданностью для нас... стали поздравления президентов горбачева ельцина и путина удивительно было что они пришли обыкновенной переделкинской почтой а не типичной пересылкой через союз писателей или пен-центр вопреки принятому протоколу они были зачитаны во втором отделении вечера тогдашний министр культуры михаил швыдкой был обескуражен когда ему не дали слова перед началом Восторг зала не утихал во время дуэта Марка Захарова и Николая Караченцева, выступлений Валерия Золотухина, Аллы Демидовой, артистов театра «Фоменко». Все празднование было обрамлено поразительной красоты дизайном Давида Боровского и лазерным шоу, придуманным самим Андреем. С огромного экрана прозвучали поздравления отсутствовавших в Москве в то время Олега Табакова, олега меньшикова а когда родители меньшикова елена иннокентьевна и евгений яковлевич вслед за этим вынесли на сцену его подарок месячного щенка шарпея последняя книга андрея шарпей зал ликовал минут пять мощным аккордом завершил премьерный фрагмент сочинения алексея рыбникова оркестр и хор и все же Наиболее сильное впечатление, в особенности на зрителей, не знавших Андрея шестидесятых годов, произвели кадры Госфильма Фонда и старых телевизионных передач. Особый трепет вызывал контраст того громогласного, богом отмеченного юнца, магически завораживавшего стадионы и переполненные залы, с сегодняшним тихим, беззащитно шепчущим седым поэтом. Зал замирал. а потом взрывался овацией. «Значит, мы вас ждем на моем концерте», закончил Родион телефонный разговор. «Вы должны непременно быть. Ты ведь знаешь, как это для меня важно. Нет такого дня, когда бы я не вспоминал какую-нибудь строчку Андрея. Я постоянно достаю его книги и перечитываю. Его стихи всегда настраивают меня, когда я пишу музыку. Ты же знаешь». Стоя рядом, Андрей слышит наш разговор. «Он ни разу ради меня не отложил своих дел, не приехал даже в прошлом году, хотя семидесятилетия не бывает дважды», — бурчит он мне в ухо. «Он вообще не удосужился побывать ни на одном моем поэтическом вечере в последние годы». «Ну, он такой», — говорю, повесив трубку, — «смирись с этим». Все равно в его музыке звучит твоя поэзия. Нет, не все равно, — возражает Андрей. И я вспоминаю его стихи прощедрена. Я друга жду. Я вечно друга жду. Сказал, приедет после девяти. Господь, охрани его в пути. Я друга жду. В тот вечер, когда он это написал, шел дождь. Темнота нависла над домом. Родион, пообещав приехать в Переделкино, так и не выбрался. Ну а мы? Мы-то, конечно, пошли на вечер, щедрина За полгода, кажется, до этого в Малом зале консерватории мы слушали и пятый его концерт. Теперь мы, очевидно, свидимся с Майей и Родионом на ее юбилей в ноябре 2005 года. Неделю назад позвонила нам госпожа Шадрина. знаток и издатель Майи. «Майя просит разрешения использовать в подарочном издании стихи Андрея, посвященные ей», — сказала она. «На мой взгляд, эта поэма в прозе — лучшее, что вообще написано о Плесецкой». Стихи о Майе тиражируются и сегодня в предисловиях ко многим ее российским и зарубежным буклетам. «В имени Плесецкой звучат аплодисменты», стали крылатым сопровождением ее жизни. Майя, Андрей, Родион — знаковые фигуры времени, их влияние на несколько поколений читателей, зрителей, слушателей, мне не измерить. Я вынула из памяти только кусочки воспоминаний. Не прикасайтесь к идолам, их позолото остается у вас на пальцах. Из этого флаберовского напутствия мы могли бы стать редким исключением, но, увы, не случилось. Предопределённость разрывов и случайность встреч от нас не зависит. Ими дирижирует судьба. Как-то в центральном доме литераторов ко мне подошла Иветта Квачадзе, одна из трёх богинь писательского клуба, вы знакомы с Ренатой Литвиновой. Эти три молодые женщины Наташа Познанская Галя Максимова и Иветта Квачадзе во главе с директором Носковым, пришедшим из театра Современник. На наших глазах выросли в солидных менеджеров клуба и много лет удерживали в ЦДЛ высокий уровень интеллигентности. Ослепительные улыбки, стильная одежда. Порой казалось, что для этих женщин писательский клуб был своего рода подиумом. Броско сексуальная Иветта Спокойная, доброжелательная, грациозная Наташа, миловидная с нежным румянцем и детскими глазами Галя. Эти привлекательные женщины, казалось, только и живущие светскими развлечениями, мужским вниманием, были самоотверженными помощницами своих мужей, матерей, друзей. Итак, и в это заговорила со мной Аринати Литвиновой. К нам приблизилась чуть медленной, неуверенной походкой Молодая женщина, редкой, странно притягательной наружности, в первую минуту напомнившая мне американскую кинодиву Ким Новак, по слухам, фаворитку экс-президента США Джимми Картера. В облике Литвиновой было что-то своевольное, недоступное и одновременно потерянное, что заставляет людей кидаться на помощь. Очень светлые, на прямой пробор волосы усиливали прозрачный, матовый цвет лица, удивительно доверчивая и вместе с тем цепкое выражение глаз. Когда мы познакомились ближе, я наблюдала, как мгновенно влюблялись в нее мужчины. Они упорно искали с ней встречи, но успешны были немногие. На моей памяти Рената несколько раз выходила замуж, официально или нет, но даже оставленные ею мужчины продолжали сходить по ней с ума представив ренату и в это сказала что я обязательно должна посмотреть ее у киры муратовой в увлечениях в фильме с ее точки зрения выдающимся он еще не вышел в прокат пояснила Иветта. но у ренаты есть кассета она хочет показать ее вам так я впервые увидела картину муратовой С тех пор все, что делает Кира, смотрю с острым интересом, чаще только на эксклюзивных показах. «Невозможно забыть финал картины. Один из самых мощных образов, которые я видел», — сказал Александр Сакуров после просмотра «Долгих проводов» Киры Муратовой, снятых в 1971 году и вышедших на экраны в 1987 году. Это грандиозная картина, которую смотришь, и кажется, что она имеет отношение к тебе лично. Если кино и оправдывает свое существование сегодня, то благодаря Муратовой. «Дело не в мастерстве. Мастера у нас были», — говорил Алексей Герман-старший. «Герасимов чем не мастер? А вот свободного полета такого я не видел». Ее фильм «Долгие проводы» словно предупреждает, я делаю не так, как вы, а так, как дышу, своим вдохом и выдохом. И на экран что-то вылетает прямо из моего сердца. Я пришел совершенно раздавленный этой свободой. Я пересматриваю старые фильмы Муратовой перед началом каждой своей работы, как пересматривал Тарковского и Иосилиани. В какой-то момент у меня произошел разлад с Кирой Муратовой как художником, с этой огромной личностью в кино. Я остался с ранними ее фильмами, а Кира от меня ушла. Режиссер Илья Авербах о долгих проводах написал. Муратова сняла игру Зинаиды Шарко таким образом, что на экране сохранены тончайшие нюансы ее внутреннего состояния. Восхищает и поражает фильм Киры Муратовой, прорвавшийся в такие глубины психологических состояний, которые открывают новые для нашего экрана возможности. По высокой шкале оценил работу Киры Муратовой и Олег Табаков. Высказывания именитых коллег относятся ко времени немыслимых издевательств киношного начальства над ней и ее картинами. Вскоре Муратовой вовсе запретят снимать. А еще через год лишат профессии, уволив со студии. Все сделанные Муратовой картины положат на полку. Особенно истерзаны были долгие проводы. Конечно же, неблагополучная семья, поколенческие проблемы не вписывались в бравурно-оптимистические установки Госкино. Короткие встречи не допускались на массовый экран из-за Владимира Высоцкого. Они в дуэте с самой Кирой Муратовой, исполнительницей главной роли, несли все ту же тему неустроенности, независимости личных трагедий от навязанных схем жизни. Кира никогда не соглашалась на уродование своих картин. Когда один из ее фильмов вышел на экраны в отредактированном кем-то виде, она сняла свою фамилию из титров. Долгие проводы, и короткие встречи пролежали на полке более 20 лет. В ту пору ее обвиняли в искажении советской действительности, в ненависти к родной стране и в других смертных грехах. Даже тогда, когда она снимала «Лермонтовскую княжну Мэри», и этот фильм запрещали. В какой-то момент ей вовсе отказали в праве на профессию, отчислили из студии. Когда наступил звездный час Киры Муратовой, и она удостоилась независимой премии «Триумф» и чуть позже «Ники» за лучший фильм и лучшую режиссуру, она сказала «Не к добру все это. Закон природы, сколько в одном месте прибудет, столько в другом убудет». Интуиция ее не подвела. Наступила полоса невезения, длившаяся до настройщика. Конечно же, трудности гонения судьбы на первых этапах ее творчества несравнимы с неприятностями последнего периода. Раньше запрещала цензура, сейчас — полная зависимость от денег. Но для творца уничтожение его детища, невозможность притворить замысел одинаково трагичны, почти независимо от причины обстоятельств, по которым это случилось. И, конечно же, есть некоторая разница, сопротивляемости превратностям судьбы в 40 лет и в 70 лет. Когда мы познакомились с Кирой, я опасалась ее характера. Мне говорили, что она не только всегда идет поперек течения, не соглашаясь на компромиссы, но как человек готова порвать отношения, если ее что-либо не устраивает в собеседнике. Не случайно Алла Демидова говорила о съемках у Муратовой. Нервно. очень нервно, но прошло время, и она призналась, что у киры муратовой будет сниматься в любой роли. Мы сидим с кирой в гостинице Минск, где она всегда останавливается. Я уже познакомилась с ее мужем и соавтором евгением голубенко. мысленно поражаюсь, откуда в этой маленькой женщине с короткой стрижкой, смахивающей на подростка хрупкой и негромкой, такой мощный дух независимости, сопротивления приспособленчеству и фальши. На моем пути редко попадались люди, отмеченные столь яркой индивидуальностью и вместе с тем столь верные, столь честно соблюдающие корпоративные отношения. За наше десятилетнее знакомство я не раз убеждалась, что Кира никогда не подведет, если пообещала, что она будет верна своему слову даже если обстоятельства будут против. Рената Литвинова стала одной из избранниц Киры в кино и в жизни. После того давнего просмотра увлечений мы с Ренатой встречались регулярно. Это длилось года три подряд, потом реже. Ее закрутила жизнь, известность, она стала востребованной актрисой и сценаристкой, лицом телевидения, обложек журналов. Наблюдая преображение этой длинноногой с выпирающими коленками чуть не складной девочки с прозрачно-серыми глазами в культовую красавицу, понимаю, что сегодня она совмещает в себе два совершенно разных существа. Этот вечный выбор таланта, жизнь или творчество стоит перед каждым, кого метит голубое тавро. Каково это, красавица, наделенной редким даром литератора, требующим подвижничества, устоять перед увлекательным праздником жизни. Частью его становятся и будни Ренаты. То она супермодель, то участница международных кинофестивалей, то автор собственных продюсерских проектов. Нарастающий интерес к имени Ренаты Литвиновой сделал ее в общественном сознании фигурой более масштабной, чем восприятие каждой из экранно-литературных составляющих ее творчества. Можно ли разгадать феномен такой работоспособности существа, казалось, незащищенного, с шаткой нервной системой? И вот, быть может, главное событие в ее жизни — рождение ребенка в 38 лет, мечты о втором и море нежности — словно рванувшая еще одну струну этого загадочного сердца. Судьба столкнула меня в Париже с ними обеими, с Кирой и Ренатой. С трудом одолев визовые препоны, Муратова постоянно живет в Одессе. Кира все же вырывается в 1996 году во Францию на фестиваль «Триумфа» представлять фильм «Увлечение», как и три истории два года спустя. и приглашает с собой Ренату. В первые же дни фестиваля становится ясно, что Кира — одна из немногих русских, кого в Европе в среде кинематографистов хорошо знают. Я наблюдаю, как возле нашей гостиницы «Резиданс Дюпуа», что рядом с Елисейскими полями, щебечут поклонники, толпятся корреспонденты. Они околдованы безупречным французским Кирой, ее бескомпромиссно правдивыми ответами на любые вопросы. Весна. Подсвеченные клумбы пылают разноцветными фонариками. Пьянящий аромат первого цветения разлит в воздухе. Но парижане рвутся в кино. Непредсказуемые персонажи. разрушительно жестко властвующие над слабыми и незащищенными, вписаны в завораживающую красоту мира и природы. Эти люди, не умеющие предвидеть развитие ситуаций, ими создаваемых. Это странное кино было востребовано французским зрителям, быть может, прежде всего из-за высокого мастерства постановщика. Какая же это смелость! показать сладострастное желание человека унижать, мстить беспричинно, сознательно убивать. Красавица-дочь, мстящая матери за то, что, родив ее, отказалась и подкинула чужим людям. Девчушка, задушившая дедушку, надоевшего ей своими наставлениями. Фильмы Муратовой вписывались в контекст европейского кинематографа. Ее называли в одном ряду с Тарковским, Сакуровым, Михалковым в числе двадцати лучших режиссеров современности. Я как-то отметила, что благополучные нации любят время от времени смеяться над состраданием, гуманизмом, показывая нравственное падение человека, обнаруживая его скрытые пороки. И так ладить с Кирой трудно. Даже с почитателями она может быть несговорчива. О коллегах рассуждает без всякого снисхождения, бывает жестко бескомпромиссной. Комплимент от Киры Муратовой — редкость. Она умеет мгновенно отделить талант от подделки, правду от ее имитации. Допустим, ее спрашивают, кого из открытых ею актрис она назвала бы знаковым явлением для нашего времени. И она, не дослушав, обрывает журналиста, Знаковое слово не из моего лексикона. Я не очень хорошо знаю, что это такое. Если ее спросят про Ренату, она как скальпелем очертит главное в ней. Она соединяет в себе модное и старомодное. Умеет нравиться большинству и меньшинству. Она и кукла Барби, и Марлен Дитрих. И все это в одном лице. Но вообще, она ведь не просто актриса. она личность. Если журналист из лучших побуждений заявит, что «Настройщик» — это лучший фильм Киры, она обязательно возразит, что предыдущие ленты ей нравятся больше, хотя при этом говорит, «Я, знаете, никогда не стремлюсь, чтобы мои фильмы были элитарными, авторскими, непонятными, но в первую очередь мне нужно нравиться самой себе. Если мои фильмы нравятся мне, и не нравится больше никому, все равно выбираю себя. Это не эгоцентризм, это судьба, связанная с кино. Другой жизни нет. Мои фильмы — это мои линии лица, мои страсти, мои страхи, признается она. Что ж, почти мгновенно притянула Киру к Ренате Литвиновой. как это часто бывает, чтобы свести двух столь разных художников, в их судьбу фатально вклинился случай. Уже будучи признанным мастером, позади короткие встречи, долгие проводы, астанический синдром, Муратова начинает подыскивать исполнителей для новой картины. Кто-то назвал имя выпускницы сценарных курсов Ренаты Литвиновой, и они с Евгением Голубенко пригласили ее для ознакомительного разговора. прощаясь, Кира сказала, «Вы нам понравились». Это «понравились» длится вот уже двадцать с лишним лет. В сущности, Литвинова постоянно присутствует в творческих замыслах Киры Муратовой. Даже надолго расставаясь, расширяя поле деятельности и географию, они неизменно возвращаются друг к другу. В тот единственный раз когда произошел разрыв, казалось неодолимой, он не был творческим. На пути их отношений возник мужчина, продюсер и муж. Но даже это обстоятельство, часто для женщины решающее, как показало время, не развело их в разные стороны. С первых же съемок «В увлечениях», где Литвинова написала монологи для своей героини, в ее стиле неосознанно ощущалось зримое, или скрытое присутствие почерка Муратовой. Совпали ли странные тексты Ренаты, ее манера говорить, чуть задыхаясь, с режиссерскими паузами и повторами, с внутренним ритмом, трудно сказать. Я не знаю. Но для многих Рената Литвинова вписалась в эстетику Муратовой столь органично, что казалось порождением ее. В какой-то момент... Некоторые критики заговорили, что Литвинова всего лишь кукла, вылепленная Кирой Муратовой, и потому крайне проблематично самостоятельное ее плавание в мире искусства без направляющей руки. Думаю, тогда, в конце 90-х, стала одной из самых сильных человеческих привязанностей Киры Муратовой. Литвинова регулярно летает на съемки в Одессу, общается с семьей Киры, Уже два года спустя становится очевидным не только самой Кире, но и их окружению, что Ренату невозможно воспринимать как чью-либо собственность. Обманчивая внешняя нерешительность этой женщины соединена с сильным характером и завидной работоспособностью. Представление о Литвиновой как о самостоятельной творческой единице формировалось настолько стремительно, вызывая удивление, восторг и негодование, что пресса и бомонд не успевали адекватно реагировать на ее работы. Назвав жанр фильмов Муратовой реалистическим абсурдом, Алла Демидова очень точно определила их стиль. В ситуациях, граничащих с бредом, где начисто отсутствует нормальная логика, мы верим происходящему, словно все мотивации героини нам знакомы. Авторство и воплощение образов медсестры в увлечениях, Офы в трех историях, со временем отлились в законченный типаж, который заимствовали другие постановщики. Для зрителей уже не важно было, кем представала Литвинова в новых работах, мстящей матерью, богиней, девушкой для летчика, ведущей программы «Стиль» или Чеховской-Раневской в поставленном Адольфом Шапира Вишневом саде. Все равно публика шла на Ренату Литвинову. Бесспорно, Рената обладает редким свойством притягивать к себе самых непохожих людей, околдовывать их. Часто непредсказуемая и несовместимая с окружением, эта артистка может внезапно все оставить, исчезнуть с любого вечера, прервать съемку, когда исчезнет внутренний комфорт. Если кто-то пытается навязать ей себя или давить на нее, она незаметно воздвигает стенку и ускользает от общения. А друзьям, любимым, людям, интересующим ее, готова безоглядно броситься на помощь, быть верной в любых ситуациях. И все же людей, не совпадающих с ее манерой поведения и творчеством, Рената может раздражать и отталкивать. Редко встретишь такую поляризацию оценок, от пренебрежительно-уничижительного отношения, полного неприятия ее образа, до восхищенного признания ее дара во всех направлениях. Недавно народная артистка Светлана Крючкова с излишним раздражением заявила на ТВ, что ей стыдно за сегодняшнюю сцену, когда она видит Чеховскую Раневскую в исполнении Литвиновой, у которой, по ее мнению, нулевой профессионализм. А вот Александр Сакуров восхищается актрисой Литвиновой. Когда снимается Литвинова, я вижу, что это абсолютное сокровище. Кира Муратова не боится это сокровище помещать внутрь своей картины. У крупных мастеров старой школы Раздражение вызывает появление на сценическом подиуме актрисы, признанной СМИ художественной индивидуальностью и продуктом от кутюр, причем отделить одно от другого не представляется возможным. И другая особенность. Постановщики, если случилось творческое соприкосновение с Ренатой, уже редко забывают о ней. «Я не буду снимать ни одной картины без Ренаты Литвиновой», заявил Александр Мета после своей многосерийной границы, за которую и он, и Рената получили государственную премию. Сотрудничество с Рустамом Хамдамовым, Кирой Муратовой, Адольфом Шапира, Верой сторожевой и другими подтверждает это наблюдение. Ну а как соседствует творчество и биография в судьбе богини? Возможно ли совпадение того и другого в жизни красавицы, привлекающей взгляды тысяч особей сильного пола? Мужчины, с которыми свела судьба саму героиню, похоже, лишь чуть корректировали ее образ жизни, отнюдь не влияя на суть. Как только период избранника кончался, богиня возвращалась к самой себе почти в том же мировосприятии, каким оно было до него. Будто качнули игрушку, Она наклонилась, подержалась мгновение и снова встала на место. Мужчины Литвиновой, кажется, только вовлекались в контекст художественных событий, связанных с ней, но не формировали их. Имя Валентина Гнеушева впервые возникло для меня в связи с концертом в честь лауреатов «Триумфа». В тот раз режиссером действия в Большом театре вызвался быть молодой лауреат «Триумфа», Олег Меньшиков, еще совершенно неизвестный в этом качестве. Я рискнула. Он предложил свою команду. Павел Коплевич — художник, Алла Сигалова — балетмейстер. Артистов, участников вечера подбирали сообща, пытаясь уйти от привычно успешных исполнителей. Среди названных Олегом был и Гнеушев. «В цирке», — сказал Меньшиков, — Это, пожалуй, сегодня единственный творческий артист, способный на какое-то озарение. В те дни уже поговаривали, что Юрий Никулин в тот момент уже очень больной, собирается уйти, своим преемником назначив Валентина Гнеушева. Так и случилось. После кончины мастера, впоследствии оказалось, что Гнеушев, как большинство творческих людей, может заниматься только тем, что ему лично интересно. а руководитель он никакой. Быть может, повлияло и то, что Валентин в то время жил между Россией и Францией. У него жена француженка. Имел успех на международных показах, получал высокие награды, премии. Меньшиков упомянул о двух цирковых номерах мирового уровня, которые хорошо бы включить в наше представление. Я отсмотрела их, оценила, сколь они прекрасны, И мы с Валентином время от времени стали встречаться. Как-то он затащил меня в цирк, еще при Юрии Никулине, на показ новой программы, познакомил с Никулиным. Тот был мрачен, нездоров, явно недоволен тем, что Валя привел к нему каких-то людей. Мои восторги по поводу номеров Гнеушева слушал с видом человека, хорошо знающего, что гении случаются раз в столетие. Именно те два номера Гнеушева, японка, танцующая на скользящей поверхности шара, и виртуозы-велосипедисты были показаны тогда в Большом театре. Но с характером их создателя мы столкнулись сразу же. В какой-то момент Гнеушев вообще исчез. У нас началась паника. Павел Каплевич предложил позвонить Ренате Литвиновой. Мол, она имеет на Валентина большое влияние. Но связаться с ней тоже не удалось. На звонки она не отвечала. Через несколько дней Гнеушев объявился. Все обошлось. Его номера были встречены на ура. Но у меня от всей этой истории почему-то осталась легкая неприязнь к Литвиновой, которая оказалась столь высокомерно неконтактной. Однако мое заочное предубеждение начисто рассеялось после просмотра увлечений и последующего знакомства с Ренатой. В конце 90-х мы виделись регулярно, я становилась свидетельницей самых разных событий в ее жизни. Знакомств, увлечений, но вектор ее стремительного вхождения в круг, vip персон самых известных и востребованных, был неизменен. Приглашая меня на свои показы, премьеры, она представляла мне своих родных, друзей, поклонников. В тот год, когда триумф получила Кира Муратова, в доме приемов лаговаза традиционно после вручения накрывались столы в честь новых лауреатов. Кира была оживлена. Публичные праздники выпадали нечасто. Она к ним и не тяготела, Но здесь, в кругу людей, которых ценила, она выглядела счастливо-удивленной, была со всеми приветлива как-то по-домашнему. Посреди вечера Рената познакомила меня с мамой, Алисой Михайловной. Худощавая, элегантная, с подвижным, нервным лицом, мать выглядела скорее подружкой или старшей сестрой. Их близость с дочерью ощущалась мгновенно. Позже, придя навстречу коллегу Табакову в Амхат, я однажды столкнулась с Алисой Михайловной. Оказалось, что она работает в театре зубным врачом. Ее кабинет располагается неподалеку от апартаментов Худрука, священных еще со времен Станиславского и Немировича. На том приеме, где чествовали Киру Муратову, Рената отвела меня в сторону и горячо зашептала. Я так хочу с вами поговорить, Зоя Борисовна, но сейчас не могу, умоляю, заслоните меня. И шмыгнула за мою спину. Да что случилось? Здесь Гнеушев. Народу было много, затеряться не проблема. Он что, кусается? Ой, не могу сейчас вам объяснить, в чем дело. Мне нельзя, не хочу его видеть. Если он меня обнаружит, мне просто придется уйти. Она была всерьез напугана и успокоилась только, когда мы скрылись из виду. Прием с каждой минутой набирал веселье. В зале зазвучали тосты, меня уже разыскивали. Когда за рояль сел маэстро, пожилой пианист, неотъемлемая часть лаговазовских праздников, начались танцы. Все галдели, перебивали друг друга. В толпе я увидела Ренату уже с Кирой, окруженных поклонниками. Заметив меня, она устремилась ко мне, схватила за руку и увела в соседнюю комнату. Извините, что я так нервничала, сказала она срывающимся шепотом. Я понимаю, всем не до меня, но вы не представляете, какой это ужасный человек. Он не выпускал меня, когда я от него сбежала. Однажды увидел меня в телефоне автомате, влез в будку и напал. Я не могла вырваться. Он выкручивал мне руки, даже сломал ребро. Дослушать не удалось. Кто-то подбежал буквально вопя. — Зоя Борисовна, куда вы исчезли? Вас все ждут. В зале о вас тост. В конце приема Гнеушев заметил таки Ренату, кинулся к ней, но Алиса Михайловна пресекла его порыв и увела дочь. Месяцев восемь спустя мы встретились с Гнеушевым в театре. Он спросил: "Вижу ли я Ренату?" А я почему-то сочла нужным попенять: "С женщинами, которые от вас уходят, надо вести себя по-джентльменски". Изумление, отразившееся на его лице, повергло меня в смятение. Вид у него был столь искренне невинный, будто он впервые услышал имя Ренаты. Но я-то помнила, видела его на том приеме. а года через два в Париже я наблюдала, как другой обожатель Ренаты, Петр Гладков, также неотступно следовал за ней повсюду. Кстати, в какой-то период каждый из этих спутников Литвиновой полагал, что женат на ней. В том 1990 году Гладков был главным редактором журнала «Лица», выходившего в холдинге Артема Боровика «Совершенно секретно». Кажется, Петр был еще и сотрудником Института США и Канады, точно сказать не берусь. Недавно, столкнувшись с ним, я узнала, что теперь он уже работает в аппарате Кремля. Справедливости ради замечу, что его приверженность к Ренате и ее творчеству сохранилась по сей день. Видела его и на премьере «Богини», и совсем недавно на презентации настройщиков в ЦДЛ. Перед просмотром «Настройщика» Кира представила свою группу. Непривычно нежно, благодарно говорила о Ренате, Алле Демидовой и отсутствовавшей Руслановой. Фильм был принят СНОПским залом ЦДЛ с искренним восторгом. «Это лучшая картина Киры Муратовой, да и вообще из тех, что вышли в последние годы на экраны», — говорили Файе. отмечали успех за столиками в дубовом зале ЦДЛ. Участники были счастливы. Впоследствии Кира Муратова отказалась участвовать с настройщиком в конкурсе Венецианского фестиваля, предпочтя показ фильма на открытии. «Я не собираюсь участвовать в состязании и смотреть кучу плохих фильмов», — заявила она. Петр Гладков, плечистый, сильный, с невозмутимым лицом, производил впечатление человека, уверенного в себе, с несколько завышенной самооценкой. Быть может, он и вправду много чего мог, объездил десятки стран, был влиятелен в мире печатного бизнеса и, возможно, в другой области, о которой мы ничего не ведаем. Очевидно, он нравился Ренате своим могуществом. Любое желание сбывалось. Сама она в ту пору выглядела незащищенной, Ходили слухи и о ее нервных срывах. В Ренате Литвиновой еще не просвечивало то волевое, самодостаточное существо, которое обнаружилось или сформировалось впоследствии. Потом наступили встречи в Париже. Во французской столице Петр кидал под ноги своей избраннице все, что могло ее развлечь. Как-то в разговоре со мной обронил, что хочет показать ей Америку. И правда, по возвращении в Москву они очень скоро отбыли в Штаты. На Елисейских полях в кинотеатре Бальзак показы увлечения и трех историй были на редкость успешны, и мы, участники фестиваля, жили те две недели с ощущением праздника. Отдельной сенсацией стала выставка неформалов в особняке Доссо. Моя идея, Реализованное вместе с Паолой Волковой показать парижанам почти неизвестное искусство художников во второй профессии оказалось необычайно оригинальной. Публика увидела инсталляции Ризо Габриадзе, Чаровниц Рустама Хамдамова, Башню Давида Боровского, Видеомы Андрея Вознесенского. Все эти работы стали откровением для зрителя, привлекли толпы почитателей. Подчеркнуто отдельно, выглядел в специальном зале могучий Эрнст Неизвестный. Никто перед поездкой не мог даже предположить, что будет так. Наполненные залы, очереди за билетами, ежедневный аншлаг в особняке Дассо. По 500 человек в день. Сразу же после показов Петр и Рената исчезли. Чем они были заняты? Как проводили время? Казалось, Париж был лишь поводом для нее скрыться с глаз общества, чтобы окунуться в какую-то другую жизнь, уготованную ей мужчиной специально ради этого прибывшим во Францию. Иногда перед завтраком в отеле Кира оценивающим взглядом окидывала свою героиню, сбившаяся пряди волос, кое-как наброшенная блузка, смятый подол юбки, отсутствующее выражение сонных глаз. Осознав и оценив ситуацию, Кира лишь пожимала плечами, не произнося ни слова. А у меня осталось какое-то смутное и тягостное ощущение от пары Рината-Гладков. И очень скоро в Москве я заметила, что Рината избегает Петра. Он по-прежнему щедро угощал ее друзей в ресторанах. Непременно подавалась машина, он казался таким же предупредительным, и добрым опекуном. Быть может, с его подачи Рената впервые появилась на обложках журналов. Два номера, то ли экрана, то ли лиц, были посвящены ей. Представляли ее и как актрису, и как фотомодель. И очень быстро Литвинова стала кумиром фоторепортеров. В разных позах и мизансценах замелькала в телерекламе, на страницах специальных изданий. Многим ее поклонникам в какое-то мгновение показалось, что главная роль Ренаты — демонстрация красоты. Они, конечно же, не читали ее текстов. Однако стремительное вхождение Литвиновой в моду совпало с острой востребованностью ее как сценариста. В ту пору, в 1999 и 2000 годах, читая Ренату в сценариях, искусстве кино и других журналах, Яко как и Кира, думала о двух разных имиджах, порождающих загадку Ренаты Литвиновой. Тексты ее, разорванные, придыхающие, недосказанно загадочные, так похожи на нее, а поступки и опыт ее персонажей абсолютно не совпадают с поведением. Во время просмотра в Париже она застенчиво пряталась за спину Киры, не включаясь в общение. ни в наши, ни в тусовке. Она словно сознательно шла мимо той бурной жизни, которой жили мы, участники фестиваля, и которая пять лет спустя станет стилем ее собственного существования, неотделимого от творчества. Где-то с 2001 года начинается культ Ренаты Литвиновой. Стоит где-либо ей появиться, как щелкают фотоаппараты застывают ТВ-камеры, ей посвящают выставки живописи и фото, ее без кастинга приглашают участвовать в кино и телесериалах. Поначалу Рената охотно давала себя фотографировать любому корреспонденту. Я наблюдала, как на открытии московского кинофестиваля это длилось с полчаса, пока у нее не исчерпался запас энергии. Тогда она начала отмахиваться от назойливости папарацци, Пряталась от камер, занервничала. Я не раз была свидетелем этой внезапной перемены в ней. Смена куража, успеха, равнодушной опустошенностью. Воздушный шар, который только что резво летал по залу, вдруг испускал дух, прилеплялся к стене и сморщивался. И, увы, любой из ее спутников все равно становился лишь приложением к ней. Подобную роль способен выдержать не каждый. А спутников, чья харизма перекрывает популярность Ренаты, рядом с ней я что-то не припоминаю. Но года через три в жизни Ренаты все переменилось. Как-то Люся Чернавская, шеф молодежной секции «Дома актера», упомянула, что Рената Литвинова вернулась после съемки и приходила с каким-то белобрысым молодым парнем по имени Саша. и что они вместе опять куда-то уехали. Вскоре этот редко показывавшийся на людях застенчивый или деловой Саша все чаще стал фигурировать в разговорах о Ренате. А потом Рената позвонила. «Я хочу, Зоя Борисовна, вас познакомить с Сашей. Я вышла замуж». «Конечно. А где?» Я постаралась не выражать удивления. «Мы посидим где-нибудь, где не очень много людей». «Я вам позвоню. Он такой хороший», — говорила она, нервно захлебываясь словами. «Только не может ходить по компаниям. Понимаете, Саша, продюсер, сейчас работает с Валерием Тодоровским на фильме. Он очень занят». Я поздравила ее. «Знаете, Зоя Борисовна», — добавила она доверительно. «Мне понравилось, что, вернувшись из нашей совместной поездки, он сразу сказал...» Давай поженимся, сейчас же. Мы пошли в ЗАГС и зарегистрировались. Не было раздумий и недомолвок, как у некоторых моих поклонников. А другие разве не предлагали? Нет? Странно. И я еще раз поздравила Ренату. Мы встретились втроем в японском ресторане Фудзи, что на Петровке. Там я разговорилась с Сашей Антиповым. Несомненно. Это был парень новой формации, собранный, ценящий время, с точной отмеренностью поступков, современно четким умением дорожить каждой минутой. Как показалось мне тогда, полная противоположность Ренате. В Саше ощущался сильный характер и полное нежелание, в отличие от Гладкова, засвечиваться с Ренатой на людях. Немногословный, ладно Он не стремился окружать Ренату своими знакомыми и, казалось, только для себя хранил эту жар-птицу. Улавливая каждое ее движение и отчаянно пытаясь приспособиться к своей непосильной влюбленности, он молча подносил ей зажигалку еще до того, как она успевала выбить сигаретку из пачки, укутывал шалью, когда ему казалось, что она мерзнет. Во всем его поведении была почти... заискивающая предупредительность, ощущалась очарованность этой диковиной птицей, залетевшей в его гнездо. Саша Антипов существовал при ней, абсолютно не оглядываясь на окружающих, ни на кого не обращая внимания. Он переселил Ренату в новую комфортную квартиру. У неё появилась, кажется, дача, она дала мне свои новые координаты. Выбираясь из дому на наши редкие встречи, она обычно бывала одна. Саша появлялся редко, если приезжал, то к концу, чтобы отвезти ее домой. 16 апреля Люся Чернавская, невзирая на мои протесты, придумала устроить небольшую вечеринку в честь моего дня рождения. После смерти мамы мы с Андреем редко отмечаем этот день. Для мамы это был самый значительный праздник года. Быть может потому, что я единственная дочь. Я родилась в Москве, в Малом Демидовском переулке, что рядом с улицей Казакова. Там прошли мои детство и юность. После смерти отца уже вокруг мамы собиралась не только семья, Леонид, Андрей, родственники, но и друзья детства, сокурсники по ГИТИСу, ныне РАТИ, Российская Академия Театрального Искусства. Наслаждались до умопомрачения вкуснятиной, которую умела сотворить моя мама. Кстати, ее научили так виртуозно готовить в студенчестве, когда она училась в мединституте и вместе с папой, тогда студентом технологического, была подселена к буржуям, богатых уплотняли. У хозяйки громадного особняка была повариха, привыкшая обильно и разнообразно готовить. Она тайно учила неопытную девушку стряпать невиданные доселе блюда. Наслушавшись рассказов, наевшись до отвала, мы еще долго не расходились, а на новый год еще гуляли и в других компаниях, бродили по городу. От всех прошедших с юности моих дней рождения. Теплица сегодня только в ныне здравствующих подругах Инне Вишневской, Нее Зоркой, Майе Туровской, которые помнят моих родных и студенческие гуляния у них на Малом Демидовском. Но Люся Чернавская так мило подала задуманную ею вечеринку просто как повод повидаться, что я согласилась. Она сама приглашала гостей. В ее кабинете появились Рената, Олег Меньшиков, Паша Коплевич, Рустам Хамдамов. Андрей заехал за мной в середине посиделок, не ведая, что этот предвечерний между собойчик посвящен мне. Под занавес приехал с подарком и Саша Антипов. Как обычно заводил всех Коплевич. Такую энергически буйную фантазию, желание со всеми разделить свой кураж, какой у него, я не встречала. Олег Меньшиков куражился больше всех. Праздники — это его стиль. Гениальный артист, которому подвластно все. От Нежинского, Чацкого, Калигулы, Демона до Бендера, Костика, игрока утешительного у Гоголя. Он как никто умеет создать атмосферу праздника. В тот раз Олег произнес обо мне немыслимую комплиментарную речь — Рустам, обычно молчаливо сосредоточенный, разговорился и поведал занятную историю про Параджанова и Жанну Маро. И тут Рената шепотом сообщила мне, что собирается в Одессу на съемки нового фильма. Кира Муратова уже спланировала регламент. Я написала к фильму несколько историй монологов. Это было первое упоминание о картине, которая впоследствии развела. Ренату и Киру, в разные стороны. Из рассказов Ренаты как-то сразу стало понятно, что деньги для будущего фильма нашел Саша Антипов или сам вложил как продюсер. Ситуация складывалась как нельзя лучше. После возвращения из Одессы Рената позвонила. «Может быть, мы могли бы встретиться?» «Мы разошлись с Кирой». «Я была сражена. Я все объясню». Это так жалко. Мы сразу же встретились в кафе. Рената была чрезвычайно взволнована. Когда Саша прочитал режиссерский сценарий, заговорила она, отодвинув заказанные напитки, он категорически не принял сцены, написанные не мной. В моих историях этих сцен не было, и он предложил их убрать. Кира наотрез отказалась. Я знала характер Киры и поняла, как она решила. так и будет. Плохие сцены? Почему ему не понравилось? Не в этом дело. Рената говорила бессвязно. Что же произошло на самом деле, я не сразу поняла. Помолчали, выпили кофе. Она немного успокоилась. Ну, трудно объяснить. Это новые сцены, где я должна была раздеваться. Зоя Борисовна, ну как это я вдруг буду раздеваться? Правда, странно. У меня в сценарии этого нет. Почему Кира так придумала? Она не была рассержена. В ее голосе скорее звучала обреченность. Конфликт с Кирой для нее мог иметь серьезные последствия. А уладить его было не в ее власти. Вопрос стоял почти так. Саша или Кира? В этом ультиматуме далеко не все было ясно. И мне снова, как уже не раз... Стало казаться, что размолвка из-за эпизодов сценарии — лишь повод. Причина лежит глубже. Думаю, вот в чем дело. Рената вышла замуж. Ее муж, ставший продюсером картины, то есть человеком, который не только финансировал, но и обеспечивал ее карьеру и жизненное пространство, начал диктовать условия. Вот не хотелось молодому мужу, чтобы его нежно любимая половина снималась голой. Он полагал, что раз об этом заранее не было договоренности, то эпизод не должен быть включен. Но ну, Акира чувствовала себя пигмалионом, вылепившим эту героиню, ставшую лицом ее последних лент. И вдруг некто, не слишком сведущий в ее эстетике, имеет дерзость решать, что ей снимать, а что нет — В этом семейном сюжете она оказалась отброшенной, вклинилась любовная история. Ситуация, не имеющая никакого отношения к концепции ее картины, разрушает задуманное. При этом, конечно же, и эмоции брали верх над рассудком. Кира теряла самую сильную привязанность тех лет, редкостно совпавшую с ее творческими устремлениями. «Что же теперь будет?» — спрашиваю Ренату. «Не знаю». Она поеживается, прядь льняных волос падает на один глаз, чуть подведённые веки подрагивают. «Чтобы фильм Киры поддержали, я пробую договориться с кем-то другим», — вздыхает она. «Мне так неприятно думать, что из-за нас с Сашей Кира вообще не сможет его снимать». «Неужто всё так серьёзно?» «Да, да». Саша наотрез отказывается вести переговоры. Они не сошлись с Кирой. И вы же понимаете, я сниматься не могу, а денег на фильм у Киры не будет. Мне так жаль Киру. Как же теперь у нее сложится? Несколько лет спустя, сокрушаясь о разрыве, Рената проговорится, что сцена, из-за которой все случилось, это не просто раздевание. Это поза из Камасутры. Замечу, что после расставания с Сашей В новом замужестве, даже перенеся беременность и став матерью, Рената согласится сняться обнаженной у той же Киры, в настройщике. Так улаживаются, возвращаясь к нам по спирали, былые несогласия и переживания, уже обработанные временем и опытом. В одной из газетных публикаций 1998 года названной «О том, как поссорились Кира Муратова и Рената Литвинова», Кира поясняла. «Всякая история должна иметь начало, середину и конец. Люди ведь сходятся какой-то своей общностью. Потом они начинают открываться другими свойствами, которые их ставят в определенные разлучающие ситуации. И потом, мне кажется, ей самой надо снимать. Получится, не получится, неважно». Она ведь прекрасный сценарист. Попробовать нужно. Вот так именно от Киры исходила идея, воплотившаяся позднее, что Рената может ставить фильмы. Мне пришлось поссориться, хотя это для меня удар всяческий, материальный, моральный, творческий. «Не терплю демонстрации страдания, некую засвеченность, будто я страдаю больше, чем другие», — говорила она. Я фаталистка. Сколько выпало, столько и снесешь. — Что же будет с Ренатой? — спросила я у нее. — Я как относилась к Ренате, так и отношусь. Понимаете, мы всегда были разные. Ей обязательно нужен успех. Мне — не обязательно. Рената — звезда до потери сознания. Она рыдает, если ее не замечают или не фотографируют. Тогда на нее страшно смотреть. Я ей сказала, того, что вам нужно, со мной не может быть. Успеха, паблисити, вам нужно от меня отлипнуть. На этом была поставлена точка. И какое-то время, начиная с 1998 года, каждая старалась дать объяснение случившемуся. Расторгнутый договор, сорвавшийся фильм — это крайне серьезно. Но месяц спустя мне показалось, что, как это ни странно, обе почувствовали облегчение. Притяжение, смысл отношений оказывается сильнее временных разночтений. Почему? Почему в запрограммированных разрывах они оказались исключением? Да потому что обе не смирились с ситуацией. Констатирую, Рената ищет возможности, чтобы фильм Киры состоялся. Она почти сразу же неосознанно прокладывает мост, по которому еще придется пройти. Масштаб личности Муратовой позволил ей предугадать развитие событий, когда пыль осела. Она надеялась, что для Ренаты самореализация окажется важнее, и мужчина, не осознавший этого, в ее жизни недолговечен. Наступает время, Рената и Саша Антипов расходятся. И вот однажды, задав Кире вопрос о ее планах, слышу, «Буду снимать одну из историй, которую Литвинова собирается удлинить до целого фильма». Прошло месяца три, и Рената, вернувшись из очередной поездки, позвонила. В тот раз, придя в ЦДЛ немного раньше, я задержалась в вестибюле, почему-то особенно остро, почти физически ощущая присутствие людей, лица которых вижу на фото, развешанных по стенам. Ах, этот прежний ЦДЛ! Пиршество надежд шестидесятников, роскошь искусства, создание и распад безумствующих компаний, первые читки сам издата, там издата, этот глоток свободы, этот воздух, ворвавшийся в окна знаменитого особняка на поварской. Вот на этом диване, что в вестибюле, Я сижу с Александром Галичем в те самые минуты, когда в квартале отсюда, в доме кино на Васильевской, правление исключает его из союза кинематографистов. Саша нервничает, сыплет гневными словами, затем успокаивается. А пошли они все. Вскоре последовали душераздирающие проводы его в эмиграцию на даче Пастернака, когда многие перепелись, заспорили, чуть не подрались, а уже в Париже, где буйный темперамент Галича, его талант наталкивались на сдержанное сочувствие французов и ностальгические восторги соотечественников, мы не раз сиживали, вспоминая минувшее. Он был такой большой, громогласный, не вмещающийся во французский этикет. Его жена Нюша начала пить, сразу же. Она непереносимо тосковала по Москве. Как-то попросила меня захватить чемодан со шмотками для близких. А потом нас достигла весть о непонятной, неправдоподобной кончине Галича. Удар током, неисправная антенна телевизора. В ЦДЛ память возвращает эпизод с Георгием Владимовым. Он идет мне навстречу походкой моряка. Его лицо... изуродованная шрамом или ожогом, застыло. Политической сенсацией стало его самоубийственно-бескомпромиссное открытое письмо в адрес Четвертого съезда писателей СССР, в котором он поддержал предложение Александра Солженицына об отмене цензуры. Это 1967 год. Владимова таскали в КГБ. В 1977 году исключили из Союза писателей. В 1983 вынудили уехать из страны. А сколько раз в те дни посетители клубного ресторана заставали Семена Кирсанова, который, медленно напиваясь, сиживал здесь до глубокого вечера в ожидании своей жены Люси, первой нашей красавицы, которая заезжала за ним иногда только под утро. но могла не появиться вовсе. В этом особняке, описанном Львом Толстым как дом Ростовых, десятилетиями происходили нешуточные схватки инакомыслия и послушания, сцены ревности, иной раз кончавшиеся мордобоем. Но поверх всего этого торжествовал талант. Вспомнился ослепительно яркий, необыкновенно свободный вечер Аркадия Райкина в Большом зале, на котором в последний раз присутствовал уже смертельно больной Александр Трифонович Твардовский. Поднявшись с постели, он пришел, чтобы выразить восхищение артисту, которого без меры почитал. Есть фотография, опубликованная в моем двухтомнике. В центре Александр Трифонович и Аркадий Исаакович. Рядом Лев Косиль, Евгений Воробьев, Леонид Лихадеев. И мы с Андреем. Однажды нам довелось здесь встречать Новый год. Застолье было шумным. Половина собравшихся гостей из театра «Современник». Галя Волчек, Игорь Кваша с Таней, Лилия Лиля с Виктором Фогельсоном. И приехавшая из Италии известнейшая переводчица Мария Васильевна Алсуфьева. В том числе она перевела книгу стихов Андрея и мой рассказ. Удощавая, седоволосая, с темными бровями и молодым румянцем, она была удивительно мила, интеллигентна, в ней чувствовалась порода. Посреди новогодних тостов она наклонилась ко мне и, показав на комнату справа от большого ресторанного зала, спросила, «Что там у вас?» Я усмехнулась, «Портком». Интересно. Без улыбки проговорила она. А у Катеньки здесь была спаленка. Я не сразу сообразила. Ну, конечно же, Зоя, спокойно пояснила Мария Васильевна. Это же был наш особняк. Как у нас не соединилось в голове? Ведь последними владельцами особняка, ставшего вместилищем писательских амбиций, трагедий, свобод, юбилеев, была семья Алсуфьевых. Мария Васильевна рассказала, как они уезжали, через что прошли. А Катенька, в спаленке которой сейчас портком, недавно погибла в автокатастрофе. Мария Васильевна — мать шестерых детей. Я бывала в их парижском доме. Цепь воспоминаний прервало появление Ренаты, вернувшей меня в настоящее. Когда она без косметики, то кажется совсем юной. За кофе торопливо сообщает. С фильмом Киры что-то налаживается. Удалось заинтересовать какого-то спонсора. Знаете, я очень сильно и неожиданно болела. Теперь вот поправилась и ни на что не отвлекаясь, буду писать. Придется писать и ночами. Надо закончить две новые истории, которые лягут в основу нового сценария. Вскоре Рената пригласила меня на фильм «Страна глухих» Валерия Тодоровского, упомянув, что картина снята по мотивам ее повести. Когда режиссер представлял зрителю съемочную группу, тот даже не упомянул имя Литвиновой. На сцену ее не вызывали. Фильм Тодоровского захватил меня с первых эпизодов. Почти каждая сцена осталась в памяти. Облестательный дуэт Дины Корзун В роли глухонемой и Чулпан Хаматовой, ее подруги, высший пилотаж артистической слаженности, смотреть на них обеих — наслаждение. Сегодня Дину Корзун, вышедшую замуж за англичанина, вижу в Москве регулярно. Ей дано умение растворяться в роли и вместе с тем сохранять свою индивидуальность. Устремление к высокой цели. Она наделена редким в сегодняшнем мире чувством сострадания к униженным и обделенным жизнью. Не на словах, а в поступках. Необычная роль Максима Суханова придала картине элемент заземленности. Режиссер, соединив его героя со странной женщиной, хотел постичь что-то глубоко затаенное в человеке, малодоступное пониманию. Когда просмотр кончился, Рената нашла меня, и мы влились в шумную тусовку в кафе. Ко мне подошел Тодоровский. «Поздравляю! Замечательная работа!» — сказала я от души. «Валера, а почему вы не упомянули Ренату, когда вызывали на сцену участников? Странно, сценарий ведь написан по мотивам ее повести, я не ошибаюсь?» Он пожал плечами, по лицу пробежало легкое недовольство. Наверное, надо было». учту. Он пристально посмотрел на меня и отошел. Я ждала нового фильма Киры Муратовой. Встречалась я с ней теперь крайне редко, перезванивались тоже нечасто. Мне не терпелось понять, на каком же материале снята картина. Кругом все молчали, как заговоренные. Но так случилось, что следующие ее две картины, чеховские мотивы и второстепенные персонажи, Я не смогла посмотреть вовремя. Кира звонила уже из Москвы, сообщала о предстоящем показе, но что-то важное, как назло, совпадало, и я увидела оба фильма значительно позже. В следующий раз меня пригласили уже на первый показ «Настройщика». А с Ренатой мы пересекались в ту пору регулярно. После встречи нового, 2000 -го года, Рената пригласила нас с Андреем, На свой день рождения. Будет совсем немного народу. Устам Хамдамов, мама, вы с Андреем Андреевичем. И вроде бы все. В ее голосе было что-то недосказанное. «Спасибо, обязательно придем. Знаете, в Москве Танина Гуэра с Лорой». «О, нет, нет, не знаю». «Как им позвонить?» — заволновалась Рената. «Я была бы счастлива, если бы они смогли прийти». «Зоя Борисовна», — добавила она, помолчав, — «вы точно будете? Я хочу вас познакомить с лёней Леонид — это мой муж». Вот так сюрприз. А как же Саша? Что случилось? Сразу же пришла в голову мысль. С Кирой теперь будет все в порядке. В этом противостоянии победило кино. Но меня это уже не касалось. Я не влияю на поступки своих друзей, знакомых и подопечных. Посидели мило. Празднование было камерным, изысканно стильным. Светлоголовая в черном облегающем платье с переливающимися в кулоне камнями на белоснежной шее Рената была особенно хороша. Застенчиво улыбаясь, она светилась счастьем. Казалось, так хорошо и весело ей в этой компании, что она не сразу представила нам невысокого. добродушно-улыбчивого мужчину, расположившегося за столом. Это мой муж Леонид. В Леониде было нечто антипафосное, почти рыцарское. Это выделяло его из ряда поклонников Ренаты. Он был как-то незаметно внимателен, все делал легко, радовался каждому комплименту по адресу своей избранницы. Появилась и чита Гуэра. Гости одаривали новорожденную. Она придумала сувениры для каждого из нас. После тостов и поздравлений Танина завораживал нас рассказами, путая русские слова с итальянскими. Лора его со смехом поправляла. — Танина, намекните хотя бы, о чем ваш новый сценарий, — не выдержала я. Гуэра завелся с полуоборота. История про запутавшегося человечка — Сродни Чаплинской, была полна поэзии и выдумки. Жаль, никто не записал. А Лорины переводы мужа — это отдельный спектакль. Эффектная, в лиловой шале, в длинной атласной серебрившейся юбке, она под взрывы хохота дополняла и комментировала рассказ Танина. Это было супер. После замужества, беременности и рождения дочери Ульяны Интересы и разрастающаяся известность Ренаты не убывали. Ее работоспособности завидовали. Помню, в доме кино во время церемонии награждения Ники она, продираясь сквозь колени ко мне, приостановилась и, потерпевшись животом о мое плечо, прошептала: «Соя Борисовна, уже семь месяцев. На седьмом месяце представлять очередную лауреатку в доме кино – это ли не шик?». Впоследствии она расскажет, как ей давалась работа в тот период, когда они с продюсером Леной Яцурой делали «Богиню», новый фильм. Это был ужасный период доставания денег, когда я, беременная, но с накрашенными губами и ногтями, приходила в чей-нибудь кабинет объяснять ситуацию. Нам с Леной приходилось работать по 14 часов и сражаться, словно воинам. Крошечная Ульяна должна была быть со мной рядом всегда. Может, я радикал, но люблю трудоголиков и ненавижу бездельников. Сплю я мало, вечно стремлюсь успеть все сделать, пишу чаще всего по ночам. Пусть Ульяна учится, как надо работать. В красавицах, подобных Литвиновой, редко сочетается стремление на подиум под прожекторы и софиты — с подобной работоспособностью, самоорганизацией и нежной влюбленностью в детей. Не случайно для Литвиновой самым сложным окажется соприкосновение с театром. Однообразие ежедневных усилий, работа сродни подвижничеству, требующая отказа от всего другого в жизни, не для нее. Многопланово одаренные женщине – в таланте которой столь существенно литературная составляющая, невозможно остановиться на чем-то одном. Ее неудержимо тянет к обновлению, экспериментам. На сцене и в жизни ей дано сыграть разные роли, многие из которых ею еще не предугаданы. Даже после успеха в роли Раневской у режиссера Адольфа Шапира в «Вишневом саде» 2004 год, она признавалась, что не понимает, Зачем люди тратят столько времени на репетиции и ежедневный показ одного и того же, когда можно сделать еще много другого? Она удивлялась, что существуют фантастические люди, которые посвящают театру всю жизнь, словно религиозному служению. Я шла на ее премьеру «Мамхат», боясь провала. Многие его предвещали. Но подлинность и своеобразие ее трактовки Этот трагизм, неожиданно громкий и без пауз в монологах, придуманный новый голос, манера единым потоком произносить чеховские тексты, показались интересными. Зал аплодировал, словно торжествуя вместе с актрисой. Она заставила зрителя принять ее образ, слушать и сочувствовать ее героине. И, конечно же, это была Литвинова, примерившая на себя костюм Раневской и ее судьбу, но оставшаяся собой. В тот период новых успехов Рената как-то пригласила меня на выставку молодой художницы Елены Китаевой в галерею Марата Гельмана. Признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ, я вошла в зал. Когда там уже бурлила толпа молодых экстравагантно одетых женщин и мужчин, мелькали головы, выкрашенные в зеленые, желтые, лиловые цвета, двигавшиеся под странную музыку, гости кидались навстречу друг другу с поцелуями, возгласами радости. Оказалось, почти все картины Китаевой на этом Вернисаже были посвящены Литвиновой в низко ослепительно белом платье Рената пошла мне навстречу. В руках, отсвечивая янтарем, полыхали желтые розы, которыми она меня тут же и одарила. На такого рода вечерах, где Ренате предстоит роль героини, вы чувствуете некое ею очерченное пространство, напитанное ароматом духов. Потом она стоит рядом с вами — с укоренившейся привычкой высокой женщины слушать, чуть нагнувшись к собеседнику. Ее фигура издалека всегда вопросительна. Она объясняет что-нибудь, говорит сбивчиво, с паузами, будто ей не хватает дыхания. От нее не услышишь плавно выстроенных монологов, которые она с таким постоянством сочиняет. Она редко хвастается напечатанным или достигнутым в кино, словно боится сглазить. Не помню, чтобы она о чем-то просила кого-либо из друзей или через них пробивала свои интересы. «Вот Юрий Грымов. Вы знакомы?» Подводит она меня к мужчине с бородкой, модно одетому. «Он ставит мужские игры. Фильм по мотивам моего сценария. Вообще-то в фильме от моего сценария мало что осталось. Когда Грымов пришлет мне приглашение на фильм «Мужские игры», В конверт будет вложен презерватив. Идея рекламы секса без риска. Хозяин галереи мне знаком. Он не раз посвящал нас с Андреем в свои сумасшедшие планы. Однажды предлагал мне поучаствовать в художественном обеспечении космоса. С Еленой Китаевой, героиней сегодняшнего вернисажа, мы осматриваем экспозицию. Портреты Ренаты поражают обилием ракурсов, детальной выписанностью и объемной достоверностью ее одежд. Чувствуется восхищенность художницы моделью. Рената, Клеопатра, полуобнаженная с распущенными, подхваченными гребнем волосами, ослепительна. Когда Лену Китаеву назначат главным художником телеканала «Культура», Она предложит Ледвиновой стать рекламным лицом программы «Стиль». «Мой стиль — это мое личное безумие», скажет Рената впоследствии очень точно. Где-то в начале января 2003 года в Москву в очередной раз выбрался Василий Аксенов, в ту пору еще зависевший от расписания Вашингтонского колледжа, в котором профессорствовал. Мы договорились пообедать, а заодно и обсудить ближайший его вечер в ЦДЛ, где Аксенов появлялся впервые после эмиграции. Мне предстояло открыть вечер рассказом о нем. За полчаса до нашей встречи с Васей должна была прийти Рената, о чем мы договорились. Однако я застряла в пробке на Садовом кольце и в ЦДЛ застала Ренату и Аксенова за столиком. Они были увлечены беседой, минут через двадцать поняв что мы с василием должны переговорить о чем то своем рената поднялась пробормотав с прошедшим новым годом сунула мне нарядно упакованную фирменную коробку. я пошла ее провожать, а когда вернулась вася показал мне улыбаясь сто рублевку под пепельницей это было так похоже на ренату мол здесь с вами выпила кофе на обед приглашена не была поэтому Я сама по себе. Вот так. В одном флаконе незащищенность и гипертрофированная независимость. Знаешь, я ее не узнал, раздумчиво прокомментировал Аксенов. На приеме в Триумфе это была львица, в белом с глубоким декольте такая взрослая, зрелая женщина. А сегодня прибежала девчонка. Без макияжа она выглядит лет на восемнадцать. «Почти школьница». Мы продолжали говорить о наших планах, но Вася то и дело возвращался к впечатлению, которое на него произвела Рената. Прошел месяц. Рената позвонила. «У Киры сегодня день рождения. Я ее уже поздравила. Ей сейчас очень плохо. Позвоните ей». «Конечно». «Что случилось?» «Несчастье с дочерью. Это было ужасно». Девчонка все время пропадала. Кира вкладывала уйму денег, спасала ее. Это был ее крест. Но ведь это дочь. У нее одна? Да. Она помолчала. Мне бы надо к ней съездить. Фраза была рассеянная. Мне подумалось, поедет, не поедет. Я помнила сказанное Кирой. Ей надо от меня отлипнуть. Но теперь... Речь шла о другом. Поедет, решила я. Потом год или полтора наши дороги не пересекались ни с Кирой, ни с Ренатой. Следующий виток судьбы после разрыва с Сашей и новое замужество определяли планы Ренаты. Рената писала для себя: ей страстно хотелось реализовать свой проект, попробовать свои силы в качестве режиссера. Это хрупкое воздушное существо, рожденная быть красавицей, услаждать взгляды мужчин, обладает редкой целеустремленностью и почти всегда добивается задуманного. Так появился фильм «Нет смерти для меня». О Литвиновой заговорили не только как о сценаристе, типажной актрисе, но и как о личности более широкого диапазона. «Нет смерти для меня, на мой взгляд». Одна из жемчужин документально-биографического кино про актрис. Без оглядки на возможную реакцию поклонников, Литвинова соединила рассказы кумиров 50-х-60-х годов: Татьяны Самойловой, Татьяны Акуневской, Лидии Смирновой, Веры Васильевой, Ноны Мордюковой. 40 лет спустя, показав их без макияжа. Разного полета и таланта Эти божества прошлого столетия, порой жалующиеся на судьбу, мечтающие о несбыточном возрождении, иногда до смешного легкомысленно, безоглядные или пытающиеся что-то предугадать и рассчитать, неожиданно застигнуты автором-режиссером в момент их до предела обнаженной откровенности. Их рассказы порой похожи на исповедь. Литвинова заглянула по ту сторону артистической славы, показала, что остается в осадке успеха и как бы примерила к самой себе варианты этих итогов. «Сиктрансит глория мунди» — так проходит слава мира. При всей беспощадной наготе исповеди состарившихся богинь их жизнь впечатляет, оставляя глубокий след в душе зрителя. Особая речь — о воздействии на личность и творчество Литвиновой режиссера Рустама Хамдамова. Он бесспорный и неизменный ее гуру. Его одобрение или неодобрение для нее очень значимо не только в кинематографе, но и в созданном ею образе звезды. Как-то на вопрос, есть ли люди, которые пытаются вас корректировать, она, не задумываясь, ответила, Рустам Хамдамов. Он прижизненный гений. Он научил меня носить камеи, как ордена. Однажды мне предложили сниматься в рекламе за хорошие деньги. Он произнес «Рената, вы не должны зарабатывать, вы должны тратить». Когда Хамдамов начал снимать Ренату в роли ведущей в фильме «Вокальные параллели», где участвовали выдающиеся певцы Араксия Давтян и Эрик Курмангалиев, Она объявила в интервью, «Мне довелось сниматься в шедевре. Для многих из нас есть нечто завораживающее в способности Хамдамова не только видеть красоту предметного мира, но и создавать ее. Не только распознавать очарование, магнетизм женщины, но и лепить ее образ, превращая в символ времени». Рустам Хамдамов восторженно возводит представительниц слабого пола на пьедестал, наряжая в свои костюмы, шляпки, туфли, которые становятся модой. Он заставил тысячи девушек подражать российским актрисам Елене Соловей и Наталье Лебле, придумав им походку, макияж, одежду, интонацию, Рената Литвинова благодаря хамдамовскому дару продолжила этот ряд. Когда Рустам после длительных творческих простоев, запретов, прекращения финансирования нового фильма тяжело заболел, Рената выхлопотала ему в больнице отдельную комнату, вела переговоры с врачами, регулярно привозя то, что было необходимо, самоотверженно борясь за его здоровье. А Кира и после разрыва с Литвиновой, снимая новую картину, предлагает одной из главных ролей Ренате. все же не получилось им отлипнуть друг от друга. Ваза треснула, но не разбилась. Тандемы распадались и будут распадаться, потому что иссякают общие интересы, неистребимо хочется новенького, потому что людям свойственна тяга к переменам. Хотя редко это новое оказывается лучше, чем привычное, но стремление к другой жизни, от которой ожидаешь чего-то необыкновенного, неудержимо человек всегда готов верить в новое надеясь что оно сродни чуду и все-таки почему распадаются тандемы к упомянутым можно добавить юрий казаков и георгий семенов андрей вознесенский и евгений евтушенко и другие я очень долго пыталась помирить лилю брик и василия абгаровича катаняна с щедриным и плесецкой Я знала, что Лиля не только поженила их. Не будь Лили, никакого щедрена и близко возле Майи не было бы. Майя была для Лили не только как дочка. Лиля взяла ее в Париж, перезнакомила со всей артистической элитой Франции. Все сделала Лиля. А Майя потом перестала к ней ездить, разговаривать. Очевидно, у всех этих тандемов наступает момент, когда они перестают быть интересны друг другу, нужны. Исчерпан духовный потенциал, исчерпана дружба, как любовь. Человек выбирает, что более значимо в этот короткий отрезок жизни, который он проживает сейчас. Живешь один раз, да? Он выбирает, с кем ему быть, с кем разойтись. Можно ли отбросить 30 лет семейной жизни? Отбрасывают. Вот те из наших, кто за порогом 50-60 лет поменяли жен. Андрон Кончаловский, Миша Жванецкий, Олег Табаков. И родили детей, когда им было почти под 70 лет. Отбрасывается. Рождаются новые прекрасные дети. Это бывает именно из-за сознания человеком, что он смертен. Он понимает, он хочет прожить еще одну жизнь. Никого не могу осудить, могу только понять. Никто не будет жертвовать остатком жизни, перспективой новой жизни, новым качеством, новой молодостью ради долговых обязательств. Печально, но факт, да?